Глава девятнадцатая. Музыка в темноте. Солнечный луч пробился сквозь ресницы. Из сада под окном ветер донёс отчётливый ореховый запах хризантем. Митя потянулся и открыл глаза. Этот день считался самым удачным для свадеб, поэтому они с Василисой, долго не раздумывая, решили все сделать сегодня. И, только объявив друзьям, узнали, что Марьяна Долгорукая и Николай Романов тоже женятся в эту дату. Несколько лет назад прорицательница из рода, Полудниц, утверждала, будто видит в пламени, как Митя и Марьяна, сидят на празднестве бок о бок, а гости пьют за их брак. Оказалось, не так уж она и ошиблась с пророчеством. Бок о бок они сегодня сидеть точно не будут. Более того, даже не увидятся, но гости действительно выпьют за их свадьбы. Он усмехнулся. До стеной раздались шаги. «Он ещё спит, донёсся Севен голос. Мечи действительно должны были разбудить лишь через полчаса. Всю последнюю неделю он провел в доме, заиграя в Рашкиных, потому что надо было готовиться к свадьбе, а из-за речи добираться до места было неудобно. Спит, но в курсе который час. Митя едва не подскочил, человек, ответивший Севе, никак не мог очутиться в этом доме. Дверь распахнулась, и на пороге застыл Милослав. Сева выглянул из-за его плеча и дернул бровью, но он ничего не смог поделать. Торжественный вид Милослава не вызывал сомнений, для чего тот явился. Он уже много лет был постоянным парикмахером муромцев и помогал собираться на важные праздники всем членам семьи. «Почему еще в постели, почти полдень», воскликнул он своим любимым командным тоном, от которого становилась кроткой даже Евдокия Рюриковна, и Василий Ильич соглашался на любые эксперименты с волосами. «Спасибо, Милослав, что заглянули, но, боюсь, Митя улыбнулся ему и перекатился на другой бок». «Боитесь?» то – тот уселся в единственное кресло, взмахнув полами, расшитого каменями кафтана. Его тёмная оборотка была настолько аккуратной, что казалась ненастоящей. Живые глаза придирчиво обвели взглядом комнату и снова замерли на мите. «Думаете, я соглашусь на то, чтобы Муромец обошелся без моих услуг на собственной свадьбе? Семейство не поблагодарит вас. Какое мне дело? Важно, что потом напишут в газетах о вашем внешнем виде. А это, знаете ли, моя репутация». «Я понял. Но тогда вам бы лучше сходить к моей невесте. Ей наверняка помощь будет нужнее. У нее очень длинные волосы». Я только что от нее, и брови не повел Милослав, уже рассматривая висевший на плечиках парадный кафтан. Вы были у Василисы? Митя остановился в дверях в ванной комнаты и обернулся. Откуда вы узнали, где она живет? Конечно, я был у Василисы, и это просто прелестнейшее создание. Ни капли не удивлен, что кое-кто влюбился без памяти. Митя с Севой молча переглянулись. «Не сомневался, что Ламанов подберет ей нужное платье, понимаете, пояснил Милослав, помрачнев. Обычные наряды — это что-то с чем-то. Но в этот раз я волновался зря. А цвет? Вы даже не знаете, что за цвет. Я думал, она будет похожа на бледную поганку. Но в итоге... Нет, вы сами должны увидеть. А ее волосы? Оттенок с старых итальянских мастеров. «Может вам что-нибудь принести? Чаю, например?» Рассеянно предложил Сева, когда Мити скрылся в ванной. «Не стоит. Меня уже накормили так, что я еле волочу ноги. Нет, голубчик, право. Вы знаете его невесту? богиня Еще «Ещё кого-нибудь там видели?» — спросил Сева. И любой наблюдатель отметил бы в его голосе лишь вежливое равнодушие. Однако Милослав хитро вскинул брови и улыбнулся. «Да, видел еще кое-кого. А что? Ну-ка покажите мне свой наряд. Вы же сопровождаете самого Мурмца, Нужно выглядеть идеально». По традиции жених шел к дому невесты пешком, и его должен был сопровождать свадебный поезд с кучей родни, музыкантами и друзьями. Но с Митей в это утро были только Сева и Дима Велес. Вместе им пришлось преодолеть больше половины города. Солнце светило все веселее. Митя крутил в руках пышный венок из розовых космей. И Сева, не выдержав, пихнул друга локтем. «Эй, ну чего ты нервничаешь? Сейчас все листья поотрываешь». Митя действительно нервничал. Жители Россинника, догадавшиеся о маршруте жениха, выглядывали из окон. Они улыбались, желали счастья и махали вслед. Он знал, что не встретит старых приятелей из влиятельных родов, потому что они отправились в Небель на свадьбу Марьяны. Зато тут и там мелькали владельцы магазинчиков и кафе, в которых он однажды бывал. Люди, которые несколько раз подрабатывали в особняке Муромцев на больших торжествах. И казалось, что все они ему рады. Они говорили такие теплые слова, что пару раз он по-настоящему засмущался. И бессознательно отщипнул от венка несколько листиков. «Почему они так добры?» — спросил Митя, когда очередная улица осталась позади, а Дима Велес предусмотрительно отобрал у него венок. «Я нарушил одну из важнейших традиций, на которых держится наше сообщество, а они, кажется, не в обиде». «Конечно, ведь ты входишь в союз стихий», — отозвался Сева. «Тебе позволено все. «И потом свадьба наследника муромцев с незнатной колдуньей — это словно символ перемирия», — сказал Дима. «Многие из них не понимают, что браки между представителями древних семейств не такое уж большое счастье для молодоженов, и что мы жертвуем глубокими чувствами ради поддержания крепкого союза». «Но некоторым везет», — Сева взглянул на Велеса, впервые в жизни ему улыбнувшись, «и удается создать крепкий союз по любви с представительницей известной фамилии». «А нет, погодите, чаще все же не удается». Дима нахмурился и, сделав вид, что не понял намека, отвернулся. «Что теперь ты планируешь делать с советом старейшин Муромец?» Как ни в чем не бывало, продолжил Сева. «Странно, наверное, снова будет стать полноправным членом Вечи, когда совсем недавно ты оттуда вылетел». «Как раз хотел спросить. Они выгнали тебя официально?» Спросил Дима. «Нет, но это подразумевалось. Пока мой отец входит в совет, я не смог бы занять его место после скандала, но теперь...» Митя пожал плечами. «Кажется, многое меняется. У нас с Анисией, тем более у вас, всего остального союза стихий, нет опыта управления тридевятым государством». Поэтому какое-то время мы будем скорее почетными гостями на этих собраниях. Правила обязывают нас присутствовать. А старейшин они обязывают делиться с нами планами, даже если некоторые из нас только-только прошли посвящение. «Нам нужны друзья среди старейшин», — подытожил Сева и снова иронично взглянул на Диму. «Ты планируешь занять бабушкино место на вече?» Дима хмыкнул, оставив его без ответа. Впереди показался небывалый тупик. Митя приосанился, выхватил из рук Велеса венок и зашагал чуть увереннее. К этой улочке он уже привык. До свадьбы в дом Василисиной родни он перебираться не хотел, но заходил почти каждый день и почему-то не чувствовал себя чужим. Ему сразу пришло на ум срубить одну старую яблоню, вытащить в сад плетеные кресла из сарая, смазать дверные петли и переставить в кухне стол. Никто не возражал. «Интересное место», — заметил Дима. «Попрошу без иронии, тебе придется меня навещать». «Правда, интересное. Я любил гулять по этим улицам». «Ничего себе! Там уже полный двор народу. Сева разглядел это за зеленым заборчиком». «Ирвинг сказал, что гостей будет больше, чем мы предполагали. Даже пришлось расширить площадку для танцев», — кивнул Сева, решив до последнего скрывать, как на самом деле обстоят дела. «Если Муромец узнает, что на его свадьбу хочет прийти весь город, он вряд ли перестанет волноваться». Дима удивленно воскликнул. «А это еще кто?» «Не может быть!» — Митя побледнел. Навстречу шли двое. Агафья Муромец и Николай Долгорукий безжалостно провозгласил Дима. «Непредсказуемая парочка». На Долгоруких были изысканные летние наряды, в самый раз для свадьбы. Лицо Мити недоуменно вытянулось. «Мити, милый!» Агафья бросилась к племяннику и обхватила его за плечи, не дав опомниться. «Я понимаю, ты вряд ли нас ждал. О, Ерило, какой красавец!» «Коленька, скажи!» «Я всегда говорила, что он у нас самый красивый мальчик в семье, ты помнишь?» «А кафтан? Тебе идет жемчужно-серый!» Виду Долгорокого был чуть отстранённый, впрочем, как обычно. Никакой воинственности не чувствовалось. «Вы пришли», — Митя отодвинул повисшую на нем Агафью и смерил ее вопросительным взглядом. «Поддержать», — закончил Долгорукий. «Или ты подумал, что мы собираемся устроить скандал?» «Глупости, Митя», — оскорбилась Агафья. «Мы тебя любим и решили, что хоть кто-то должен быть со стороны семьи». «Если так, то благодарю». «Не ожидал, что это будем именно мы?» — Долгорукий усмехнулся. «Да, могу понять. Ты пошел против рода, к которому принадлежит моя жена, и отверг мою племянницу, выбрав вместо нее другую девушку». Но древние роды так тесно связаны, их судьбы переплетены так крепко, что стоит тебе сказать даже самое безобидное словцо, как ты все равно кого-нибудь обидишь. Попадаешь в незажившую рану либо одной семьи, либо другой, а то и всех сразу. Мы понимаем, что ты не хотел никому зла, милый, и пришли погулять на твоей свадьбе. Митя облегченно выдохнул. Послушай, а выкуп будет? Глаза Агафьи загорелись, будто с самого начала ее интересовал только этот вопрос. Ну, как проходит свадьба в таких семьях? «Традиции соблюдаются скорее в форме игры», — отчеканил Сева, которому пришлось все заранее разузнать. «Гости понимают, что сейчас Муромец не самый обеспеченный жених, поэтому никто не будет требовать настоящей платы. Да и потом, жить-то он теперь будет у жены. В общем, главное, чтобы было весело». Поэтому Митя позвал самых известных весельчаков за речи. Сева указал на себя и Велеса. Дима не смог сдержать смешка. «Тогда распахивай сумку», — заговорщически зашептала Агафья. «Я вижу, вы все таки кое-что с собой взяли». «Пришлось поломать голову, что подарить Василисиным подругам. Эти уж точно не отдадут ее без боя», — сказал Митя. «Ну и для ее матери». Агафья выгребла из сумочки горсть отборных самоцветов. «Ну, так-то лучше». «Кажется, нас там заждались», — напомнил Николай Долгорукий, вставая за спиной Мити. «Пора». Зеленый забор неумолимо приближался. Август разукрасил его солнечными бликами и первыми пожелтевшими травинками у самой калитки. В этом иссушенном за лето пучке жался к доскам мерик. Одну из двух задних ног он не сумел как следует поджать и держал вытянутый. Хвост его лежал неестественным изломом. «О, Левиафан!» — заметил Митя. «Здорово, что он выжил после удара». «Почему он сидит здесь?» — спросил Дима. «Белун не пускает его в дом. Кстати, он обернулся. Вы знали, что Белун перебрался сюда вслед за Василисой, сразу после ее посвящения?» «Он был ее волшебным помощником?» «Я что-то такое слышал», — признался Дима. «Он не стал ее волшебным помощником», — не удержался Сева. «Она прошла посвящение одна». «Правда, ей никто не помогал», — вмешался Николай Долгорукий, но по его тону можно было подумать, что вопрос он задает просто из вежливости. «Похоже, ей помогала вся природа Заречья», — ответил Митя. А Белун просто взял и переселился в небывалый тупик, и теперь стережет дом, как самый настоящий домовой. «Ты говоришь, ей помогала природа Заречья?» Агафья оживилась. «Как же это возможно?» Митя пожал плечами и мечтательно улыбнулся. Ему наконец-то стало спокойнее. Полина выглянула из окна мансарды. В воздухе плыли запах яблок из соседних садов и неописуемый дух, приближавшийся осени, который появлялся разве что только в августе, в жаркий полдень в самой середине месяца. Под окном виднелась навехонькая крыша крыльца, строительство которой закончилось всего несколько дней назад. Матвей, возлюбленный Ирины Станиславовны, руководил строительством, а помогали ему Василисиной и Митиной из Заречья. Митя же внезапно открыл в себе новый талант, и теперь крышу подпирали два узорчатых резных столбика. Полина уже повсюду замечала его вещи, словно дом стал ему родным. Мама Василиса то и дело бросала что-нибудь в духе. Митя решил, что нужно поменять двери и расширить балкон. Вася мечтает перекрасить стены в кухне. Митя передвинул стол к стене и сразу стало просторно. И в голосе ее слышалось неподдельное восхищение, будто она давным-давно мечтала переложить на кого-нибудь заботу о ремонте. «Идут, идут!» — крикнула Полина. В доме тут же поднялся переполох. Зареченцы, соседи со всех концов небывалого тупика, друзья Василюсиной мамы весело заголосили и забегали по двору, выстраиваясь для приветственных ритуалов. Полинин взгляд перескочил с жениха в светло-сером кафтане на Севу, который вошел в калитку следом. Дыхание на мгновение сбилось, ладони стали влажными, ей по привычке захотелось сбежать, спрятаться куда-нибудь, но уже в следующий миг чувства переменились. Она таяла, плыла в душном августовском солнце, тонула в тягучем запахе яблок, Звонкий женский смех прямо под окном помог ей вынырнуть и выплыть. Она встрепенулась и снова стала разглядывать Мурмца. Он сильно отличался от всех остальных. То ли чувствовалась сила его магии, то ли мощь древнего рода, словно сейчас за ним незримо стояли все его предки. И когда он вошел, гости сначала замерли, а потом заулыбались, потянулись к нему, готовые принимать власть его харизмы, завладевшей теперь и небывалым тупиком. Нетрудно было догадаться, к кому теперь станут прислушиваться местные жители, Семейство муромцев и не подозревало, что приобрело сегодня целую армию поклонников. Пройти дальше ему не дали. Полина узнала Катю, Оксану, Алёнку, Арсения, неразлучных вилкина с мастером, в странных пёстрых нарядах с лентами и с посохами в руках. Все они что-то разыгрывали, двор хохотал. Митя оборачивался к друзьям, они совещались. Девушки льнули к Севе, позабыв, что нужно отвлекать жениха. Наконец Мите сунули расшитый мешок. Он покопался в нем, вынул горстку самоцветов, и ряженые изумленно замерли. У Агафьи Муромец при этом было до смешного довольное лицо. «Нам пора», — скомандовала Полина, подгоняя подруг. Они почти прошли испытание. «Вот уж нет, пусть и не надеются», — усмехнулась Маргарита, на бегу завязывая на платье бант. «Мы еще подумаем, отдавать ли им невесту». Анисе наконец, оторвалась от очередного письма, которое писала вот уже минут десять. С самого утра она злилась и хмурилась, но на расспросы подружек ответила лишь, что собиралась сделать Мите сюрприз, но ничего не получалось, что именно она не объяснила. «Слишком не усердствуйте», — шепнула Василиса и накинула на голову старинное расшитое покрывало, которое передавалось в роду по наследству. Полина еще раз оглядела ее. Волосы ее лежали крупными волнами, и только две тонкие пряди у висков парикмахер Милослав закрутил и сложил колечками, словно у нее вот-вот должны были проклюнуться из-под волос маленькие рожки. Такая прическа удивительно ей шла. Над ее кожей он тоже поколдовал. И теперь она таинственно мерцала, как у морянок перед зелеными святками». Платье было сшито из нескольких слоев тончайшей ткани цвета лаванды. На свету становилось чуть прозрачным, однако складки двигались так причудливо, что ничего не удавалось под ними рассмотреть. «Но зато никто не сможет отвести взгляда», довольно сказал господин Ламанов, отдавая ей платье, словно именно это было его главной целью. «Они там не одни», — воскликнула Полина, последний раз выглянув в окошко. «С ними Николай Долгорокий и его жена. Наверное, пришли поддержать Митю. Вот пусть и откупаются». Анися фыркнула и поспешила к выходу, а Ирина Станиславовна вдруг обмерла. Полина заметила, как она отступила к стене и с ее лица сошел весь цвет. Но времени на вопросы не осталось. Полина юркнула в дверь вслед за подругами и засеменила вниз. Милослав, парикмахер муромцев, так удачно подоспевший к сборам невесты по наказу Анисии, поработала с волосами ее подруг. Полина впервые после избавления от проклятия почувствовала себя да нельзя хорошенько в новом платье, расшитом нежными блестками. И не самое главное, с новой стрижкой, на которую теперь посматривали все в комнате. Она разволновалась от предстоящей встречи и убеждала себя, что именно от встречи с Митей. Но как только выбежала на крыльцо и почувствовала на себе пристальный взгляд черных глаз, снова куда-то поплыла. Они высыпали на крыльцо, как драгоценные бусины из ларчика, одна прекраснее другой. Сложно было представить такую разную красоту, но тем не менее все они были реальны. Только руку протяни. Первый Сева увидел Маргариту. всю в черном, в сверкающих звездах, с горящим месяцем во лбу. Ее сила была ночи тьма, а вовсе не свет, но от того больше не пугала ни темнота, ни даже смерть. Все это воплотилось в язвительной, веселой девчонке с озорными глазами, которая стала ему близкой подругой, как бы он не убеждал себя, что кроме Муромца близких друзей у него нет. Следом вышла Анисси в малахитовом платье с узорами и в короне из камней, похожая на одну из диковинных ящерок Дивноморья. Высокая, крепкая, румяная, солнце тотчас заиграло в ее кудрях. Но разглядеть Анисию как следует не вышло. За ней уже мелькнули голубоватый проблеск платья и белый локоток. И вот, наконец, появилась Полина. Сева застыл. Судьба словно предложила ему еще раз взглянуть на нее такой, какой он ее впервые встретил. С коротким русом коре в тонком нежно-голубом платьице. Только теперь это платье было расшито тысячей перламутровых блесток, похожих на рыбьи чешуйки. «Волосы», — беззвучно проговорил он, и она, прочитав по губам, заправила за ухо прядь и улыбнулась. «Они не виделись неделю». Полина оставалась в заречье и мастерила украшения для кафе. А Сева перебрался в Росенник, чтобы помогать с подготовкой к свадьбе. Но до этого еще был целый месяц, который они провели вместе. Странный тягучий месяц, который сейчас показался сном. Полина восстанавливалась медленно и тяжело. Она спала сутками, а когда просыпалась, долго лежала без движения и глядела в пустоту. От еды ее тошнило. Проклятие оставило вместо себя сосущую пустоту, с которой нужно было научиться жить. Сева тоже не был здоров. проклятые птицы, и его тело шрамами, и те гноились, не заживали. От воспаления постоянно скакала температура, перед глазами плыла. И все же он стал выбираться из лазарета и все больше времени проводить в избушке водяной колдуньи. Когда Полина спала, он смотрел на нее, осторожно брал за руку и открывал книгу, сначала проваливаясь в очередную историю, а потом и в сон. Старое кресло заменило ему кровать, и обратно в лазарет он уходил только для того, чтобы сильно не надоедать Маргарите». Но потом Маргарита уехала навестить родителей, испугавшись, что в ближайшее время не подвернется подходящего случая. И Сева стал засиживаться допоздна. В один такой вечер он заворочился на кресле. Книга соскользнула с затёкших коленей на пол, и слабый голос произнес: «Иди сюда». Он даже не помнил, как перебрался на Полинину кровать. «У тебя жар», — сказал все тот же голос, и прохладные ладони ощупали его лицо. А потом что-то влажное коснулось лба. «Я позову целителя». Он ничего не видел и тяжело засыпал. Наверное, целитель все таки приходил, Сего помнил, как к его губам поднесли кружку с зельем, и еще помнил прикосновение Полининых пальцев и ее спасительный поцелуй на его пылающей коже. Проснулся он уже среди ночи в кромешной тьме, тесно прижатый к ней, и уткнулся носом в ее длинные, спутанные от долгого лежания волосы. Вопреки его давней уверенности, что спать с кем-то в одной кровати ему не понравится, это оказалось приятно и хорошо. Температура спала, но рубашка все еще была мокрая от пота. Надо было доковылять до душа, но шевелиться не хотелось. Сил хватало только на то, чтобы носом втягивать воздух и выталкивать его обратно через рот. «Расскажи мне еще что-нибудь», — раздался Полинин голос. Оказалось, что она тоже не спит. «О детстве. О себе. Лучше расскажу о тебе. Твой отец жив, ты знаешь?» И он принялся вспоминать, как нашел его карту в здравнице, как они с Муромцем долго не могли решить, имеют ли право говорить ей, как хотели сбежать и разыскать лечебницу потусторонних, где его содержат. Полина плакала то ли от радости, то ли от обиды, что никто не рассказал ей раньше. А он обнимал ее вздрагивавшие плечи, гладил по волосам, целовал в висок, в соленую щеку и снова проваливался в забытьё. Пролетело несколько дней. Маргарита должна была вот-вот вернуться, а свадьба друзей становилась все ближе. Одним прекрасным утром Сева вдруг почувствовал, что не дуг позади. За ночь шрамой не оставили на рубашке ни одного пятна и затянулись прозрачной кожицей. Полина во сне улыбнулась. Он склонился над ней и поцеловал. Ему и до этого хотелось целовать ее, но он был так слаб, что ничего, кроме осторожной нежности, вложить в поцелуй не мог. А теперь вдруг тело налилось тяжестью и нетерпением. Полина вздохнула, обвела его руками. Именно тогда-то и распахнулась дверь. На пороге застыла Маргарита. Через секунду она уже хохотала над их сонными лицами и взъерошенными космами. В тот же день приехал снимать мерки для Полининого платья Ламанов. И Севу выгнали из избушки до самой свадьбы. Теперь же он смотрел на водяную колдунью, на её короткие волосы, на вспыхнувшие губы и щеки, И хотел только одного – скорее убедиться, что она не передумала насчет него. «Сева, очнись!» – шикнул Муромец. Вокруг засмеялись. «Мне нужна твоя помощь!» «О, не так быстро!» – возразила Маргарита и выставила руку, перегораживая проход. «Мы и так слишком уж гостей и заморочили им головы. Что-то больно легко вас пропустили!» «Мы дали им денег!» – отмахнулся Митя, и по двору снова разлетелись смешки. «С нами это не пройдет», — сказала Аниси. «Рассказывай, зачем пришел, братец?» «За Василисой, конечно. Нам с ней надо срочно пожениться». «Не думаю, что это хорошая идея», — ответила Полина и покачала головой. «Ой, Ярила, ты отрезала волосы. Выглядит круто», — воскликнул Митя. «Постой, что? Почему идеи не очень?» «Понимаешь, раньше мы с Василисой постоянно гуляли, ходили на вечерницы, делились тайнами. И вообще много времени проводили вместе. А потом появился ты и увел ее. Не вижу для нас выгоды в этом браке». Аниси с Маргаритой дружно закивали. «Так и знал, что от вас придется откупаться. на нау!» Сева раскрыл мешок, и Митя вынул самое тяжелое, что лежало на дне – книгу. «Это тебе!» – он протянул ее Маргарите, и та вмиг узнала. Звездницу с серебристыми уголками и тонкими золотыми узорами, что выстраивались в силуэты небесных светил. «Благодаря тому, что серп Мары начал просыпаться именно в твоих руках, мы смогли отыскать и разгадать карты подземелий и отправиться туда, куда непосвященным был закрыт вход». Это запустило цепочку важных событий. Уверен, мы встречаемся с тобой не в первый раз. И, наверное, знали друг друга в других жизнях и других мирах. Если ты нас не дуришь, и они все таки существуют. Но я точно хотела бы сохранить нашу дружбу, хотя бы в этой жизни. Убогие. Да ты что, плачешь?» Маргарита прижала книгу к груди, спустилась на одну ступеньку и обняла его за шею. Гости одобрительно зааплодировали. Митя поднял голову и на этот раз посмотрел на Полину. Она хитро улыбалась, уперев руки в резные столбики, чтобы он не смог пройти. Ну ладно, водяная колдунья, усмехнулся Митя. Держи. Из мешка появился кинжал, в инкрустированных бледными голубыми камнями ножнах. Аниси сказала, что Берендей украл твой браслет из глаза морского чудища, который мы когда-то тебе дарили. Я, конечно, надеялся, что в заречье он явится в этой безделушке, и мы ее тотчас отнимем обратно, но в общем, кинжал с глазом точно лучше браслета. Кинжал вообще вещь нужная, правда? Тем более за тобой теперь постоянно таскается опасная нежить. Девчонки прыснули. Сева одобрительно улыбнулся. «Что? Да я про Левиафана», — заявил Митя, рассмешив и Полину. «Боевая магия тебе недоступна, но то, что ты умеешь, во сто крат важнее. И пусть кинжал тебе на самом деле никогда не пригодится, разве что резать крапиву». «Ну ладно, только ради крапивы». Полина приняла подарок и расцеловала Мите в обе щеки. Митя поднялся выше и оказался лицом к лицу с анисией. Невозможно было не заметить их внешнюю схожесть. То, как одинаково они улыбались, как волосы прыгали завитком над долбом, а потом падали волной к уху. как выступали скулы и чуть задирались подбородки во время разговора. И невозможно было не почувствовать их внутреннюю разность, которая не укладывалась в слова. «А для тебя, сестричка, у меня ничего нет», — тихо сказал Митя, и все замерли, прислушиваясь. «Потому что нет в этом мире такой вещи, которая смогла бы тебя подкупить. И нет такой, которой можно было бы выразить то, что ты для меня значишь». А не дрогнула, только влажно блеснули ее глаза, и уголок рта дернулся. Но я могу пообещать, что всегда буду в тебя верить и всегда останусь на твоей стороне, как сделала ты в самый трудный для меня момент. Он склонился, взял ее лицо в ладони и что-то зашептал ей на ухо. Анисия закрыла глаза, и ее губы задрожали, по щекам катились слезы. В конце концов оба они соприкоснулись лбами и стояли так несколько долгих секунд. Василиса, моя лучшая подруга, если я и могу кому-то доверить ее счастье, то только тебе, проговорила Анисия едва слышно. Полина украдкой смахнула слезинку, не отступила, не в силах больше наблюдать за трогательной сценой. Севины руки сомкнулись у нее на плечах, на обнаженной шее вспыхнул быстрый поцелуй. Митя уже встречала Ирина Станиславовна. Милослав поколдовал и над ее прической. В светлом платье с открытыми плечами она вдруг показалась совсем молоденькой, словно приходилось веселиться старшей сестрой. Митя собрался было пошутить, но вдруг разглядел в приоткрытой двери узор старинного свадебного покрывала и осекся. От волнения сдавило горло, и сердце запрыгало в груди, весело и бестолково. «Мальчик мой!» — колдунья по-матерински обняла его и погладила по волосам. «Я должна была бы соблюсти традицию и сказать, что отдаю тебе свою дочь. Но эта фраза мне не нравится. Потому что это вы меня к себе», все всё-таки пошутил он. Ирина Станиславовна засмеялась и возразила. «Нет, потому что наблюдала за вами и поняла кое-что важное. Такие слова не подходят вашей паре. Я вижу, что рядом с тобой Василиса будет принадлежать только самой себе». и навсегда останется свободной. Я вижу, что, несмотря на вашу нежную привязанность, вы в первую очередь уважаете друг друга и говорите друг с другом так честно, как ни с кем не удавалось говорить мне самой. И знай, Митя, я горжусь тобой, и мой дом теперь и твой тоже». Гости захлопали, многие уже вовсю сморкались в расшитые платочки и рыдали на плечах друг у друга. Митя в последний раз развязал мешок, в котором почти ничего не осталось, и вынул шар, внутри которого поблескивали темные кубики. Он протянул его Василисиной матери. «В нашем роду берегут эти елочные игрушки», — сказал он. «И ходит легенда, будто все, что в них заточено, станет настоящим, если род обеднеет и окажется в нужде». «В детстве нам с сестрой подарили по два таких, но они все. он глянул на сестру с улыбкой. Разрыдалась, требуя отдать ей самые красивые. Поэтому прекрасный белый особняк и тройка китоврасов достались ей. Один свой шар я случайно разбил, внутри были обычные фигурки, и ни во что они не превратились. Второй остался». «Вот он, с сундуками самоцветов. Да, выглядит не слишком симпатично, тут я с Анисией согласен. Но кто знает, вдруг колдовство и впрямь срабатывает, когда владелец шара оказывается на мили. Вы принимаете в свой дом муромца, но я не могу ничем вам отплатить. Я разочаровал свою семью и лишился всех привилегий, которые имел. Взамен я получил гораздо больше. Но что получаете вы?» «Мы получаем друга и защитника», — улыбнулась ему колдунья. «А все остальное приложится». Она осторожно взяла шар и восхищенно ахнула, изумившись тончайшей работе мастера. «Что ж, дорогой, думаю, вы оба к этому готовы». Она ласково поцеловала его в лоб и впервые взглянула на гостей. Лицо ее побледнело, но Митя не мог знать, от чего. Она оступилась, отходя в сторону, и дрожащей рукой открыла дверь. Гости радостно закричали и засвистели. Грянула музыка. Василиса вышла на крылечко, завернутое в покрывало. Под одобрительные крики и смех Митя приподнял его и сам едва не ахнул, словно за неделю уже успел позабыть, каким прекрасным ему всегда казалось ее лицо с добрыми глазами и умилительной улыбкой. Покрывало упало к ногам, Дима передал Мите венок из космей, и Митя надел его на голову невесты. Все это время Василиса держала руки за спиной, пряча там венок для жениха. Теперь показался и он, сплетенный из жестких яблоневых ветвей и украшенный пижмой. Едва венки улеглись на их головах, Митя с Василисой бросились целоваться, и несколько минут их было друг от друга не оторвать». Словно позабыв о гостях, которые хотели их поприветствовать, они принялись рассматривать наряды друг друга. В платье невесты все было сплошь. Летний вечерний туман, тончайшие лепестки сиреневых флоксов и таинственная дымка лаванды. Митя покрутила ее из стороны в сторону, осторожно пробежав пальцами по открытой спине. «У тебя камни такого же цвета, посмотри!» Василиса указала на отделку его парадного кафтана. Ламанов словно знал, для чего шьет его мне, хотя я заказывал задолго до свадьбы. «А что, если он специально подобрал цвет моего платья под камни на кафтане?» Она рассмеялась. «Хитрый план». «Постой, мурымец», — встрял Дима Велес и скептически дернул бровью. «Твой кафтан сшит не для свадьбы». «Это должен был быть обыкновенный парадный кафтан. Я заказал его еще в начале весны», — усмехнулся Митя. «Я не успел никуда его надеть, и мы с Василисой решили, что в нашем положении слишком расточительно тратить деньги на новый. Лучше ей на платье». «Так ты не знаешь», — воскликнула Василиса. «Ламанов не взял с меня денег. сказал, что это подарок. «Быть того не может. Ламанов берет деньги просто за воздух, которым ты дышишь в его мастерской». «Эй, болтуны, а ну-ка идите ко мне обниматься». Маргарита растолкала их и обняла каждого по очереди. Вслед за ней к ним хлынула целая толпа. Когда очередь дошла до Николая Долгорукова и Агафьи, некоторые смущенно отпрянули, будто подслушивать разговоры Муромца с ближайшей родней им было неловко. Василисина бабушка и две ее подруги, жившие по соседству, выкатили подносы с яблочным соком и пирожками. и друзья молодых радостно слетелись на угощение. «О, Митя, мой мальчик!» Агафья же не могла сдержать слез. «Поздравляю!» И без предупреждения кинулась к Василисе с распростертыми руками. «Какая красавица! Какая сладкая булочка! Где же ты была раньше, милая? Почему я тебя никогда не видела?» «Я... Я присутствовала на нескольких праздниках у муромцев», робко отозвалась Василиса, вспыхнув. «Правда? Вот я сорока!» Наверняка разглядывала чужие наряды, а тебя и не заметила. Николай Долгорукий наблюдал за сценой молча. Лишь когда жена его немного успокоилась и перестала тискать Василису, он шагнул к Муромцу и пожал ему руку. «Будь счастлив и никогда не бросая ее в беде, договорились? Ты уже смог гораздо больше, чем смогли все мы, члены твоей семьи. Но впереди еще много трудностей. Пусть ее покои и ее счастье будут и твоим счастьем. Всегда». Митя кивнул, внезапно сбитый с толку его речью. Подумалось даже, что Николай специально воспользовался моментом, когда Агафья осыпала Василису комплиментами, и обе они ничего не слышали. Он глядел пытливо, будто вкладывал в слова иной смысл и надеялся, что Муромец его разгадает. После этого он повернулся к Василисе, шепнул скупое «поздравляю» и обнял ее. Обнял и замер. Замерла и Василиса. Оба закрыли глаза и стояли так несколько мгновений, которые тянулись для Мити невообразимо долго. Солнце сверкнуло на рыжих макушках, осветив одинаковый оттенок волос у обоих. То, как Василиса и Николай Долгорукий легунько нахмурили брови, когда зажмурились, как едва заметно поджали нижние губы, заставило Митю похолодеть — Догадка была безумной, просто невозможной. Он судорожно оглянулся, ища глазами Василисину мать. Та наблюдала издалека, бледная, испуганная. Она прижала ладони к рту и, казалось, даже не моргнула и не вздохнула до тех пор, пока ее дочь Николай Долгорукий друг от друга не отошли. «Скажи, ты видишь то же, что и я?» — прозвучал над самым ухом голос заиграя Вражкина. Митя кивнул. Все хорошо?» — он притянул к себе Василису. Она неопределенно качнула головой. Сева обняла обоих за плечи. Как интересно, настоящий муромец должен был жениться над Долгорукой, так сказала Вещейка. Пророчество сбывается сегодня, так что ли? Ты думаешь, это правда, Василиса оцепенела? Я видела Долгорукого на дне рождения Мити и на маскараде, и ничего тогда не заметила. Как будто мы заметили. Он предусмотрительно не подходил к тебе слишком близко. В это время свадебная процессия покинула двор и двинулась через небывалый тупик к Кирю. Митя с Василисой вытолкнули вперед и стали развлекать, а они и не замечали, что толпа за ними растет и растет. Идти было не близко, поэтому некоторые гости вынули из-за спин гитары, барабаны, деревянные ложки и свирели, а другие принялись весело подпевать. По местному обычаю не только Митя должен был принести дары Василисиным родителям, но и Василисиной семье полагалось выказать уважение семье жениха. Эту часть церемонии пришлось опустить, но его приятели не могли перестать шутить, представляя, чтобы можно было подарить муромцам. «Я думаю, мы бы легко выкупили Митю за бабушкины пирожки», засмеялась Василиса, подхватывая настроение мастера. «И пастилу». «Принимаю», – деловито отозвалась Анисья, протиснувшись к ним и умело скрыв изумление от только что услышанной от Севы новости про Долгорукова. «Сколько предложишь?» «Ты собираешь подарки и стоя с другой стороны», – возмутился Ваня, Василисин сосед. «Что поделать, если я оказалась такой незаменимой для обеих семей?» «Готовьтесь встречать новый род в совете старейшин. Наш божественный дар постела, встрял Митя Одним муромцы отвечают за финансы, другие — за джем», — подытожил Елисей Вилкин, и по процессии прокатился смех. «Так какие у вас планы?» — спросил он у молодых. «Вы и правда решили жить в небывалом тупике?» «Мы перебрали все наши поместья и особняки и поняли, что все-таки да, небывалый тупик». Раздался новый взрыв хохота. «Хотим немного перестроить дом и попутешествовать», — ответила Василиса, уже зная привычку Митю, безостановочно шутить и понимая, что без ее помощи не обойтись. «Когда разбогатеем на постеле?» «Они невозможно милые», — воскликнула Полина. «Это ты невозможно милая», — сказал Сева, и она едва не расхохоталась, услышав все тот же привычный холодный тон, которым в ее представлении такие вещи говориться просто не могли. Наконец-то стало ясно, как нужно было трактовать его интонации. Полина понимала, что по заречью про них уже поползли слухи. Полина с месяц не показывалась на улице, заиграя в Рашкин, с утра до ночи торчал у нее в избушке. О том, чем они занимались, все это время без свидетелей. Снежинки должны были бы написать уже четыре толстенных тома, И так разойтись к последнему, что самые горячие сцены пришлось бы потом вырезать. Теперь же многие гости украдкой поглядывали на их переплетенные пальцы и шешукались. Вход в главный парк росинника располагался между двух старых лип, и одна из дорожек вела к самому популярному месту соединения судеб – огромному дубу на холме. Могучие корни так расползлись, что начали проглядывать из-под земли задолго до того, как гости добрались до цели. Под ногами похрустывали первые упавшие желуди. Гости сбрасывали обувь и обступали дуб. У подножия дерева уже ждала Вера Николаевна Велес, а рядом с ней вдруг показалась полония Златовласка. Снова грянула музыка. На этот раз ее исполняли музыканты полонии. Толпа в ответ загудела. Митя с Василисой поднялись по корням, сложившимся в лестницу. Повернулись и едва не ахнули. Если из дома они выходили в сопровождении 30 человек, что и так для них было неожиданно много, то теперь вся обширная поляна оказалась заполнена наставниками и воспитанниками заречья, Соседями из небывалого тупика, владельцами кафе и магазинчиков, которых Митя уже видел утром. Были совершенно незнакомые люди, которые смотрели на него с восторгом. «Но куда мы всех посадим?» – подумала Василиса и вопросительно глянула на Митю. «И как накормим?» – читалось в его взгляде. Они тут же рассмеялись, все поняв без слов. «Дорогие мои лесные детки!» – произнесла планея Златовласка, и ее голос, усиленный колдовством, разнесся по округе. «О, боги, какие же вы красивые! И какой у вас счастливый вид!» «Для меня огромная честь провести эту церемонию. Для вас, двух магов союза стихий, двух юных, прекрасных созданий. У каждого из вас своя история. Вы пришли сюда из разных семей, из совершенно разных миров. Выступали каждый своим путем, пока в один прекрасный миг ваши дороги не пересеклись. И как же мне радостно от того, что теперь они тянутся рядом». Среди гостей Мити узнал мсье Финшо и его жену, примкнувших к Полине. Заметил Маргаритину бабушку и Остромыслова, старого наставника воздушных. Сердце дрогнуло от радости, когда здесь вдруг оказались Агата и Лёля. Сестры из были. Антон, Мила, Айсулу и Майя, соратники с русалиева круга Ирину Станиславовну поддерживал под руку мужчина с широким добрым лицом. Василисина бабушка глядела лукаво и внимательно, опираясь на посох. Заиграя Рашкин, стоял рядом с Велесом, что само по себе казалось удивительным. Толпа была такой огромной, что большинство лиц трудно было даже рассмотреть. И кое-что заставило его несколько раз изумленно моргнуть. В дальнем ряду возвышались два темных силуэта, походившие на очень высоких дам в черных накидках. На голове одной отчетливо проступали рога. Другая носила маску с клювом птицы. «Возьмитесь же за руки и взгляните друг на друга». Митя почувствовал прикосновение влажных от волнения ладошек, и сердце его снова весело подпрыгнуло. И как это ему удалось прожить без Василисы столько лет? «Я не стану спрашивать, есть ли среди гостей кто-нибудь, кто видит препятствия для этого союза?» Лукаво подмигнула полонее. И в ответ раздались смешки. «Я уже поняла, что никакие препятствия вам двоим не страшны. Пусть так будет и впредь. А вы должны пообещать нам кое-что. Готовы? Обещайте быть честными и искренними друг с другом. Слушать внимательно, ставить себя на место другого и пытаться понять. Обещаем». Митя с Василисой улыбнулись произвольной клятве, которую придумала Полония. Митя за свою жизнь видел лишь торжественные церемонии, ни на шаг не отходившие от традиций. Каждое слово там было прописано и отрепетировано заранее. Василиса же только раз бывала на свадьбе, но та проходила намного скромнее. «Обещаете не предавать друг друга, уважать друг друга и быть добрыми друзьями так долго, как это возможно?» «Обещаем». Обещайте друг друга беречь и защищать? Не давать никому в обиду? Помогать друг другу и поддерживать?» «Обещаем». Обещайте обнимать друг друга как можно чаще?» «Целовать перед сном? Танцевать по утрам?» «Сочинять и петь друг другу песни?» «Это точно обещаем». Засмеялись оба. «И, наконец, обещаете любить друг друга?» «Да, да». «Берешь ли в мужья Василиса Митю Муромца?» Толпа загомонила и заулюлюкала. «Беру». «А ты, Митя, берешь ли в жены Василису Умнову?» «Конечно, беру». «Что ж, тогда подойдите к дубу Роду, подайте ему свои руки, и пусть ваши судьбы прорастут в нем». Музыка полилась совсем другая. Откуда-то из глубины застучали глухие барабанчики, гусли разразились переливчатой трелью, в которой прозвучали отзвуки древних забытых песен. Верес взяла слово. Когда-то мой род мог связывать узами молодые души. Мы давно передали это право иному, достойному семейству. Но сегодня я попросила вернуть его мне. На один раз. Дмитрий Муромец – мой неофит, которого я искала десятилетиями. Василиса Умнова – самая загадочная воспитанница, о талантах которой я долго не подозревала. Ее сила словно лес, который стоит могучей стеной прямо за нашими домами. Но мы не замечаем его, при первом же знакомстве привыкнув к этому безмолвному присутствию. И я счастлива, что мне выпадает честь соединить эти души. Митя и Василиса, приложите ладони к дереву. Обойдите его три раза против солнца и скажите друг другу то, что сейчас вам хочется сказать больше всего. Дупрод примет ваши слова». Оба вытянули руки и одновременно коснулись коры с глубокими бороздами. Встали друг за другом и медленно пошли в кругом под взглядами затаивших дыхание гостей. В одно мгновение перед глазами пронеслись сотни незнакомых лиц, встревоженных, влюбленных, настороженных, грустных и очень-очень счастливых. Словно дуб вспомнил о предыдущих молодоженах и поделился своей памятью с новыми. Митя с Василисой обошли ствол три раза, наклонились друг к другу и прошептали то, чего никто не должен был слышать. Вера Николаевна стояла с закрытыми глазами, кончики ее длинных волос плясали на первом осеннем ветерке. Платье расходилось складками и сливалось с корнями и листвой. Как только молодожены подняли головы и поцеловали друг друга, прямо над их головой кора выпустила тонкую веточку с двумя крошечными листочками. «Поздравляю! Поздравляю!» — взорвалась толпа. «Ненавижу свадьбы», — пробормотал Сева, крепко прижав Полину. Перед ними уже образовалась очередь, и в ближайшие минуты им не светило добраться до друзей, чтобы их обнять. «Если тут на свадьбах всегда так, то да, вынести это будет сложно», — прорыдала Маргарита. Дима Вилли спадал ей платок. «А, молодой человек, я вас помню», — обрадовался месье Феншо, закивав Севе. «Так вот, Паулин, кто твой друг, о котором мне тут все говорят? Знаешь, Оля?» Он повернулся к жене и доверительно прошептал, но так громко, что все стоящие рядом услышали. «Несколько лет назад я сказал нашей Паулин, что это очень симпатичный молодой человек». Она мне ответила. «Паулин что-то ответила?» «Лучше не вспоминать». «Ты говорила гадости?» — улыбнулся Сева. «Это было на балу у муромцев. Ты не приглашал меня танцевать». «Нет же, я пригласил. В самом конце, самый последний. Только не говори, что ты хотела танцевать со мной с самого начала. Почему? Потому что я только и думал, что дурацкий бал — это шанс обнять тебя во время танца. Но ты не представляешь, какое у тебя было выражение лица каждый раз, когда я подходил. Я думал, что если приглашу тебя после остальных, мое помешательство будет не так заметно. «Ну, конечно», — усмехнулась Полина. «Так хотел со мной танцевать, что целовался за Стефани». «Экзетамон, Стефани, вы нравились», — мне, кстати, вставил месье Феншо. Маргарита следила за ними, уже готовя целый список саркастичных замечаний. «Я целовался со Стефани, потому что пытался отделаться от мысли о тебе. А, так я и поверила. Кстати, все хотел спросить. Ты начала встречаться с Поповым, хотя утверждаешь, что я тебе уже тогда нравился. Я начала Полина, запнулась и вдруг рассмеялась, покраснев. Я с ним встречалась, потому что он был милым, и это помогало о тебе не думать. Ну так что, веришь теперь про Стефани? Вот уж поистине стоим друг друга». Гости окружили дуб. Митя обнимал всех, до кого мог дотянуться. Василиса целовали руки, нее сыпали комплиментами и пожеланиями. «Я рада, что ты надела это украшение на свадьбу», Велес указала на кельтский бриллиант на ее груди. «Благодарю, но почему?» – воскликнула Василиса. «Потому что это я подарила его, когда твой жених только появился на свет. Трудно было придумать подарок для малыша, у которого было все. И потому я выбрала редкий камень, Еще не знаю, что Митя не унаследует дара». и пожелала новорождённому, чтобы мой подарок помог ему найти дорогу к счастью, если когда-нибудь в его жизни наступит трудное время. Меня тронуло то, что он отдал этот камень тебе. «Я же как-то сказала вам, что это подделка», Василиса стыдливо рассмеялась. «Я, правда, не знала, откуда он взялся у Мити. Прошу прощения за это вранье. «Ложь была остроумной. Ты не выдала, Муромца. Если бы кто-то узнал, что он тебе подарил и почему, вышел бы скандал. В твоих руках была его судьба, но ты ему не навредила. Понимаешь? Мое желание сбылось». «И этим горжусь. Пойду похвастаюсь Кассандре Степановне. Не возражаешь?» «Волшебные мои!» — снова поплыл над ними голос Планеи Златовласки. «Дадим же молодоженам передохнуть от объятий и отправимся веселиться, есть, пить и танцевать. Какая свадьба без всего этого, верно? Я останусь с вами до конца праздника, поэтому мы не заскучаем». «Планея будет развлекать гостей?» — засмеялась Василиса. «Митя, как ты с ней договорился? Она же вечно занята и разъезжает по всему миру». «Я не договаривался. Даже интересно, сколько это стоило и кто заплатил ей». Думается, это не последний сюрприз на сегодня. Сначала Митя с Василисой планировали небольшое торжество для своих. Но история о произошедшем за разнеслась по всему тридевятому государству. Весть о появлении Союза стихий потрясла абсолютно всех. И многие заявили, что непременно хотят поздравить молодоженов в день их свадьбы. Пришлось попросить хозяйка кафе, расположенного возле пустых холмов, расширить террасу, а заодно увеличить меню. Однако теперь, когда Митя и Василиса в числе первых подошли к кафе, они не поверили своим глазам. Дела маленькой грани на окраине города всегда были плохи, и кафе существовало только благодаря искренней любви двух пожилых сестер к своему делу. Но теперь грань преобразилась до неузнаваемости, двери были распахнуты настежь. Столы тянулись из зала на веранду, а потом и прямо в поле. Само место стало похоже на царство сказочного речного владыки. Отовсюду свисали тонкие озерные травы и камыши, журчали фонтанчики. Там же в поле была разбита сцена с переливчатым куполом, она вся сверкала огнями. Благоухали букеты полевых цветов. Толпа же, ожидавшая молодых, оказалась в два раза больше той, что теснилась у дуба в парке. «А вот и наши любимые!» — заорал Василий. Его кафтаны и штаны оказались подобранными в тон нарядом молодоженов, но все закрывал длинный, перекинутый через плечо, красный платок. В нем посапывал крошечный младенец. «Идут, идут! Наши милые бунтари! Наши яблочные пирожки! Кельтские бриллианты наших сердечек!» Гости поднялись навстречу и захлопали. Занимайте места. Наши красавчики садятся вот сюда. Так, места Сева и Полина со стороны Мити. Все верно. Аниси и Маргарита возле Василисы. А это еще что за напыщенные граждане? Дядя и тетя Муромца? Ой, Ерила, какая прелесть. Вы неотразимы. Полина с Маргаритой покатились со смеху. Аниси перемигнулась с теткой. Посмотрите только, да это же мама нашей невесты. Так, мужчина, а вы кто? Вы точно есть в списке? Ладно, такое приятное лицо. Разве вас могли не пригласить? Матвей, сопровождавший Ирину Станиславовну, добродушно расхохотался и похлопал Василия по плечу. Митя скользнул взглядом в сторону Долгорукова. Тот следил за Ириной Станиславовной с нескрываемым интересом. Представляя Василия!» — полония Золотовласка поднялась на сцену. «Сегодня мы вместе будем делать это торжество веселым и запоминающимся. А давайте начнем с подарков!» — перебил он ее. «Помнится, на моей свадьбе эта часть вышла прекрасной. Тогда пришли муромцы и надарили всяких сокровищ. Вот было время, да, Митя?» Это злая шутка. Маргарита, проходя мимо, ущипнула его за бок. А вот эту дамочку я боюсь. Мне рассказали, что она устроила в заречье. Кровь, кишки, три главы змеи, плененные старообрядцы. А с виду такая лапочка. Я надеюсь, ты оставила свой серп дома. Так о чем я? Ах да, о подарках. Митя, Василиса, вы сидите? Сидите, сидите. Уверен, вы уже успели подумать. И как же мы все это оплатим? Так вот, наши дорогие лесные детки, этот праздник подарок от всех нас. Поздравляем. Что? Ого? воскликнул Митя. «Не может быть!» — Василиса прижала ладонь к груди. «Да-да, напитки рекой из Медвежьего угла. Самые лучшие сладости в городе из кондитерской. А, впрочем, все девчонки и так знают адресок. Там неподалеку живет заиграя Вражкин. «Ну, пирожки, само собой, от невестиной бабушки. Сегодня все кафе Росеника готовили вампир». «Нам хотелось отблагодарить вас», — взяла слово Полония. «Верно, Ирвинг?» Головы повернулись к предводителю светлых магов, который только что взошел на террасу в сопровождении черной курицы и дружинников. Гости восторженно захлопали, Митя с Василисой переглянулись. Дима Виллис уже успел предупредить их, что глава тридевятого государства для приличия заглянет к Марьяне и Николаю, а потом явится сюда. «За то, что вы никогда не отказывали своим друзьям, какая бы помощь им не требовалась. За то, что были чуткими и добрыми и с простыми людьми, и с самыми богатыми и знатными. За то, что оказались смелыми и предпочли любовь всему остальному. За то, что готовы были любой ценой защищать заречье, За то, что рядом с вами легче дышится и верится в счастье». О, Ярила, да прекратите!» – рассмеялся Муромец, вытирая слезы. «Василиса, скажи им!» Дима Велес чуть задержался на пороге и удивился, узнав, что ему уготовано место неподалеку от Муромца. Приглашение на свадьбу Романова и Долгорукой ему так и не поступило. И хотя он все равно туда не собирался, стоило подумать о том, что это могло значить. Одни гости продолжали занимать места, другие уже умудрились угоститься первыми закусками и по очереди выходили пожелать что-нибудь молодоженам. Всю эту историю со скандальным разрывом, официальной помолвки Дима пропустил Новости о женитьбе Мити его изумила, но сейчас он чувствовал себя растроганным. Таким уверенным и спокойным казался Муромец. Он улыбался все так же заразительно, как и в детстве, а пальцы его теперь не выпускали рук невесты, и когда она отворачивалась, он все смотрел на нее и смотрел. Стол молодоженов молодожёнов обрамляла арка из речных и болотных трав. Дима еще ни разу не видел подобного убранства. Да и об этом, кафе под названием «Грань», он никогда раньше не слышал. Открыть его на самом краю города с видом на пустые холмы казалось несуразной идеей. Кто же знал, что однажды наступит час его славы и гости со всего города забьют его битком? Сестрам, которым она досталась в наследство, пришлось раздобыть десяток столов и сотню тарелок для праздника. Но разномастная мебель, деревянный настил для танцев, да и далеко не новая летняя терраса оказались идеальным фоном для странного декора из камышей, багульника и хвоща. Стулья, украшенные пучками трав, перемежались внушительными пнями и упругими снопами соломы, перехваченными лентами. В каждом букете на столе или венке на спинке стула можно было отыскать пряник в виде солнца или белки. Подарочки для гостей были рассованы по темным уголкам террасы. Девчонки и парни сбились в стайки для поиска, чтобы в конце посоревноваться, кто нашел больше. Молодожены уже несколько минут слушали поздравления рыжей девушки, которую Дима раньше не видел. И потому как Митя с Василисой следили за ее жестами, как кивали мунисон, стало ясно, что ее сила была именно в словах. Когда она закончила вперед, выступила другая девушка, очень похожая на первую. Отличался лишь цвет волос. Она оказалась молчаливой и без слов протянула им картину, отсюда показавшуюся Дими просто разводами темной краски. «Ого, кого я вижу!» – воскликнул заиграя Врашкин, и обе девушки повернулись в его сторону. Полина, Сева указал на водяную колдунью, представляя ее им, и перехватил быстрый Димин взгляд. И Дмитрий Верес, внук главной наставницы Заречья. Это близняшки Агата и Лёля из Дивноморья. Их семья занимается оформлением праздников. Все старинные семьи не были, хорошо их знают. В их кружок ворвалась Маргарита. «Митя сказал, что вы из небыли, и он думал, вы имеете все шансы войти в союз стихий. Я Марго». Она протянула Агате руку. «Он очень мил», — Агата ответила, было рукопожатием, но в последний миг резко отдернула пальцы. Мир для Маргариты померк. Вместо него показалась уже привычная выгоревшая пустыня, таявшая в полумраке где-то на границе с темным небом. Люди тоже исчезли, и лишь одна фигура осталась перед глазами. Мгновение, и все вернулось на круги своя, словно незнакомка по собственной воле смогла покинуть ее пустыню. Маргарита перевела взгляд с Агаты на слепую Лёлю. Они стояли рядом, но в ее видении появилась только одна из них. И этот промельк был похож скорее на взрослую женщину. Волосы ее были то ли светлые, до седины, то ли их покрывал белый капюшон плаща. Глаза без радужек и зрачков светились. «Ой, ничего себе!» Агата улыбнулась через чурмила, и Маргариту это насторожило еще больше. Не думала, что... Лёля легонько пожала все еще протянутую Маргаритину ладонь. «Здорово, наконец, познакомиться». Голос её оказался тихим и тоненьким. «Когда Митя был в дивноморье он много про вас рассказывал». «Да, но его предположение с союзом стихий с самого начала было неверным», подхватила Агата так, будто ничего не произошло. «В Девноморье сложно собрать союз. Нам приходится объединяться с магами нашей же стихии, а не других, иначе огненные ящерицы просто жизни нам не дадут». «Что? Огненные ящерицы?» Маргарита встрепенулась, словно очнувшись от сна. В воспоминаниях всплыло наивное лицо Малевенечка, и она поняла, что уже давно ничего не слышала о своем первом наставнике по стихии. «Да, остров населён ими. Они занимают все удобные для тренировок местечки, и потому приходится их прогонять. Если нас много, то мы можем обмануть ящериц, объединить нашу силу, заставить их подумать, что магия Земли перевешивает». Все так», — подтвердил Сева. «Я видел, как земляные это делают, но мгновение они превратились в лес, и это сбило ящериц с толку». «Мы не превращались в лес», — улыбнулась Агата. «Но если ты оказываешься среди огненных ящериц одна, — сказала Лёля, — то тогда их надо задобрить, подкормить, например». «Огненной цистерой», — закончила Маргарита. Похоже на печальную фиалку. Кто бы мог подумать». «О, так ты знаешь», — просияла Агата. Полина за её спиной усмехнулась. «Тебе не пришлось бы их задабривать. Ты сама огненная», — добавила Лёля. Она, в отличие от Агаты, смотрела прямо, хотя слепота и не позволяла ей увидеть собеседницу. «Летели часы». Гости искали места, пересаживались, выстраивались в очередь, чтобы обнять Василису с Полина из Златовласка спела несколько песен на разных языках. Василий же выдергивал кого-нибудь из толпы, и тогда сыпались новые тосты. Потом Златовласка снова взяла на себя роль ведущей, а на сцену вышла другая группа. Полина так плясала, что пару раз чуть не свалилась с ног, захлебываясь хохотом от того, какие нелепые движения они с друзьями выдумывали прямо во время танца. И подпевала, даже если совсем не знала слов. В эти минуты существовали только она сама, ее сбившееся дыхание, отменная музыка и полное счастье. В веселье участвовали все. Молодожены, их приятели, родители, наставники, но самое главное — Сева. Но он сам взял ее за руку и повел танцевать, а она сама сразу же прижалась к нему так пылко, что обоим все сразу стало ясно. И весь следующий час они с трудом сопротивлялись притяжению, через силу отводили друг от друга глаза. Когда приходилось возвращаться на места для поздравлений, их пальцы встречались под столом, а потом Севины вдруг оказались на ее коленке. Дима Велес, сидевший рядом, совершенно точно заметил их торопливую возню, но только усмехнулся. И вот снова были танцы, и снова смех, избивчивое дыхание, и Полина уже опять куда-то следовала за Севой. Они ловко увернулись от нескольких раскинутых рук, спрыгнули с помоста, скользнули к кафе, свернули за его угол и оказались под кронами двух разлапистых груш. Площадку для танцев отсюда было отлично видно, а вот их самих с нее нет. В стене удачно подвернулся выступ, в обычные дни служивший полкой для цветочных горшков. Сева усадил на него Полину, протиснулся между ее коленей и принялся целовать в губы, в щеки, шею и снова по кругу. Александр бывал лишь на свадьбе брата, но сегодняшний день совершенно не походил на тот, и это радовало. Печальные воспоминания и так повсюду его преследовали. Это кафе он, в отличие от многих гостей, хорошо знал, помнил его еще с детства, темноватым, укромным, с витражной вставкой над дверью. Такая же была и в Белой усадьбе, только внушительная, настоящее произведение искусства». Здесь же небольшой полукруг с несколькими цветными стеклами, но блики от них казались не менее волшебными. Они с Игорем прибегали сюда за свежим хлебом, и хозяйки всегда угощали их пирогом. Колдуньи узнали его и сейчас. Такого количества гостей они никогда не видели, поэтому сбивались с ног, чтобы рассадить всех и накормить. И он добровольно присоединился к числу их помощников. Миновав главный зал, в котором сейчас было пусто, потому что гости все еще толклись вокруг Мити и Василисы, он направился к кладовой и зацепился взглядом за картину на стене. На обратном пути же замер перед ней и принялся разглядывать. «Вам нравится?» Худенькая девушка, шедшая мимо, тоже остановилась. Он не мог припомнить ее в числе воспитанницы Заречья, но зато сегодня уже точно замечал рядом с Маргаритой Руян. «Не понимаю», — добродушно ответил он, снова посмотрев на старинное светлое полотно. Когда я шел в ту сторону, показалось, что это просто разводы краски на холсте. А сейчас? Как будто небо поутру, и от его вида такая легкость на душе. Интересный эффект. «Эх», — вздохнула она, «жаль, мне не увидеть». Он искоса глянул на нее, ее глаза затянулись туманом. «Я слепа», — пояснила она. «Но, кажется, вам это не мешает находить верный путь». Он на всякий случай еще раз оглядел зал. Между плотно стоящими столами, и ему было трудно протиснуться. А уж как это сделала она? «О, это точно», — весело отозвалась девчонка. «Иногда даже приходится подсказывать верный путь зрящей сестре». «Так вы здесь с сестрой?» «Да, с близняшкой». Спина вдруг похолодела. Слепая смотрела на него и совершенно точно видела. «Ваши родители тоже здесь?» У нас Сагаты нет родителей, она не сводила с него мутных глаз. Нас нашли в цветах, так говорит приемный отец. Просто он обожает цветы и украшает ими все подряд. Кстати, это кафе декорировал тоже он. Но мы-то знаем, что нас Сагаты нашли не в цветах, а в потустороннем детском доме. И нас тоже, захотелось воскликнуть Александру, но он сдержался. Девочка как будто ждала от него этого признания. Неужели она все знала? Лёля улыбнулась. Говорят, не зря близнецы приходят в этот мир вдвоем. Вы знаете, если один умирает, то второй может забрать себе часть его судьбы. Либо горести, которые тот не успел прожить, либо счастье. Вы бы что выбрали? Он хотел ответить, но осекся, и вглядывался в ее лицо несколько долгих секунд. А потом развернулся и быстро зашагал на веранду, все поняв. Нещадыковатая девочка говорила с ним о судьбе. Он так торопился, что на выходе едва не сшиб чесучевый, мешок на стене с чем-то тяжелым и гулким, прикрытый венком из болотных трав. Лёля только пожала плечами и медленно двинулась следом, заботливо поправив съехавший венок и задравшуюся ткань. Под мешком виднелись козлиные рога и внушительный птичий клюв, масок для колядок. Александр почти выбежал на веранду и очутился возле своей воспитанницы Маргариты, чем, казалось, немного ее испугал. Маргарита встала на цыпочки и повертела головой, еще Полину, и когда обернулась, едва не отскочила. Александр Владимирович вырос прямо за ее спиной. Глаза его горели. Посвящение длилось двое суток, и наставник, после того, как ее унесли в лазарет, вернулся к воспитанникам. Маргарита же отсыпалась и восстанавливала силы. После им приходилось встречаться со всеми огненными вместе, а несколько раз и вдвоем наставник вел беседы с каждым из своих воспитанников, обсуждал с ними планы. Кто-то собирался остаться в Заречье, кто-то перебирался в Дивноморье или Китиш. Некоторые уезжали в город, уже решив, чем хотят заниматься. Маргарита не сразу догадалась, что для такого разговора обычно хватало одной встречи. И только ее он приглашал несколько раз. Он держался на отдалении, но все-таки посмеивался над ее шутками. Иногда они подолгу шли молча, иногда разговаривали без остановки о чем-то постороннем. Но никакой ясности это не внесло. Маргарита желала узнать, почему некоторые ее письма остались без ответа, почему Александр Владимирович сам, начавший их переписку, вдруг надолго и без объяснений пропал, почему так холодно вел себя с ней, когда вернулся, а теперь назначал встречи. Но правда ее страшила, и потому о переписке она ни разу не обмолвилась. В конце встречи наставник выглядел так, будто собирался сказать что-то еще, подвести итог долгой беседы, но вместо этого просто кивал на прощание и уходил. Сегодня же это снова повторилось. Уже дважды он оказывался возле нее с вежливыми вопросами о настроении, с добрыми комментариями в адрес Мити с Василисой и еще чем-то подобным. И каждый раз выражение его лица сбивало ее с толку. «Маргарита, послушай. Но теперь он смотрел ей в глаза прямо и чуть печально. Возможно, я тороплю события, но я не могу отрицать, что чувствую, как отношения между нами меняются». Он взял ее под руку и увлёк в тень, подальше от гостей, которые возвращались в кафе. Неужели? Она попыталась превратить его слова в шутку. К щекам подкатил жар, а в горле образовался комок. Какое-то нехорошее предчувствие заставило улыбку погаснуть. Она так ждала, что он наконец-то заговорит с ней о том, что его на самом деле волнует, но вдруг растерялась и занервничала. «Да, и лучше выяснить все сразу. Я твой наставник, а ты моя воспитанница. И то, во что превращается наше с тобой общение, нет, даже не так. Он тяжело выдохнул и нахмурился». Мимо прошел Дима Велес и вежливо кивнул, хотя сегодня уже здоровался с обоими. Не получается ходить вокруг да около. Разница в возрасте вот в чем причина. Мне нравится разговаривать с тобой, проводить время. Твои письма буквально вытаскивали меня. А последнее и вовсе спасло от смерти. Но ты же понимаешь, это разница, она не дает мне покоя. Конечно, я понимаю, сказала Маргарита. Я и сама постоянно о ней думаю, правда? Естественно, она всплеснула руками, но излишняя театральностью скользнула от его внимания. Он был чересчур серьезен. Я вижу, как нелепо мы бы выглядели со стороны. Мужчине немного за тридцать, а его спутница далеко за тысячу. Взгляд его сверкнул, лицо посветлело, уголки губ дрогнули. Следующий Микон расхохотался и не мог остановиться несколько секунд. Она довольно улыбнулась. «Ты сведешь меня с ума», — надсмеявшись, он вновь поглядел на нее. «В шутках мне с тобой не потягаться, так что, пожалуйста, послушай внимательно». «Это не моя шутка, я ее подсмотрела в одном фильме». «Ну хорошо, я слушаю. Только раз уж вы сами заговорили про письма», «Расскажите, почему не отвечали?» Он чуть наклонился, лицо его приблизилось. Маргарита не стала отворачиваться. Она смотрела ему в глаза, чувствуя и его смущение, и своё собственное. «Я не отвечал, потому что пугался того, что происходит. Я был твоим наставником и не имел права переходить грань. Но вы ничего не переходили. Вы писали мне поддерживающие теплые письма. Они мне помогали». «Да, но то, что я в них вкладывал, возможно, ты не считывала моего настоящего посыла». «Я надеялась, что тайный посыл в них все-таки был», призналась Маргарита, перейдя на шепот. «Если уж по-честному». «Больше всего мне хочется, чтобы ты была счастливой», внезапно воскликнул он, склонившись еще ближе. «Посмотри, вокруг полно молодых и одаренных магов. Ты можешь заполучить любого, если тебе понадобится спутник жизни. Многие из них красивы, некоторые богаты. но Уверен, любой наследник древней фамилии захочет связать с тобой свою жизнь. Тебе стоит только приглядеться к ним и выбрать». так можно было отозвалась маргарита и на этот раз он все таки различил ее ироничный тон что же вы сразу не сказали пойду выбирать она развернулась и решительно шагнула в сторону танцевальной площадки лицо ее снова засияло улыбкой когда он поймал ее за руку передумали быстро же теперь они стояли еще ближе друг к другу лицо александра было веселым но по глазам невозможно было ничего прочесть ну наконец подала голос маргарита дернув плечами что вы меня поцелуете или нет На самом деле она не собиралась такое спрашивать, но слова вылетели, щеки стали предательски красными, и отступать было поздно. Я не могу поцеловать ту, которая называет меня на вы, вдруг сказал странник, прищурившись. Ох, ладно, два один Маргарита хлопнула в ладоши, радуясь, что за этим ответом можно скрыть волнение. Она рассмеялась и снова повернулась к танцполу. Куда это ты? Пойду порепетирую. Не могу же я так сходу назвать наставника на ты. О, потренируюсь на Оврашкине, как раз медленный танец. Нет, Севы здесь нет. Правда? спросила она и сама взяла его под руку. я видел как он улизнула вместе с водяной колдуньей полине подумалось, что она за всю жизнь столько не целовалась сколько за этот вечер губы стали горячими и пульсировали казалось сердце бьется прямо в них но оторваться от сева она все равно не могла и чуть отстранилась только когда вдалеке мелькнуло несколько знакомых ты видишь что сева больше интересовали ее обнаженные плечи лямки с которых сами собой соскользнули мои дяди и тети сдружились с твоим отцом Они сидели вместе еще до танцев, а теперь прогуливаются. Она дернула плечом. а и щекотно! Да о чем они могут так долго разговаривать? Обсуждают брак. Там же целая куча скучных деталей. Сева мягко прислонил ее к стене. У нее вдруг стало до того забавное лицо, что он едва удержался от улыбки. Какой еще брак? Она во все глаза смотрела поверх его склоненной головы, и пальцы ее потянулись вернуть лямки платья на место. Ох уж эти вездесущие родственники умудрились влезть даже в такой неподходящий момент. Сева разочарованно фыркнул. «Наш, естественно». Он испытал удовольствие даже от секундной суматохи, в которой они быстро попытались расплести руки и ноги и дать друг другу немного пространства. Лицо Полины снова смешно вытянулось. «Мой отец спит и видит, как бы меня женить, пока весь мир не понял, что я потомок нежити и не отвернулся от меня». «Ты, конечно, в его представлении не столь завидная невеста, как они Муромец, но все таки теперь входишь в союз стихий. Не умираешь от проклятия, да и своей магией можешь сколотить наши семейки состояние». Он подавил смешок. «Ты шутишь? Они не могут обсуждать». Полина свесилась вперед, оперевшись на его руки. Она не думала о равновесии. ее больше интересовали маги, которых она пыталась рассмотреть. «Мы с тобой не говорили о подобном». «Вроде пока не было удобного случая. Но если ты считаешь, что это он...» «Ты не понимаешь...» Она стукнула пяткой по стене. «Они не могут обсуждать наш брак, когда мы с тобой даже не заикались о нем. У нас не будет свадьбы». «Никогда?» Сева нахмурился, блеснул его фирменный холодный взгляд. «Мне только восемнадцать. Я не хочу, чтобы они...» Полина указала на родственников. «Могли за меня решать такие вещи». Сева вглядывался в ее лицо, вмиг ставшее серьезным, и не мог понять, теряет ли он сейчас ее, отвергает ли она его. Что значат ее слова? «Никто не сможет заставить тебя сделать то, чего ты не желаешь. Даже я», — наконец сказал он, «как бы мне этого не хотелось. Так тебе этого хочется?» Она снова подняла на него глаза. «Я надеюсь, что мы останемся вместе, но если ты не...» «Конечно, я хочу быть с тобой. Все, что нас связывает, сильнее любых ритуалов, которые придумали и маги, и потусторонние». Всё, что ты сделал для меня, важнее любых других обещаний и уз. Если моя любовь к тебе пройдет, то никакой брак не спасет ее. Если твоя любовь ко мне пройдет, то... А если не пройдет? Ничего не обещай. Я хочу, чтобы ты был свободен от клятв, смысл которых может со временем исчезнуть. Если что-то сможет разлучить нас, то ты будешь волен уйти, и я буду вольна уйти. Мы слишком долго скрывали чувства и совсем не знаем, сможем ли ужиться вместе. Ты права, — сказал он. Склонил голову и коснулся ее прохладного лба. У нас приняты браки, и мне даже не приходило в голову посмотреть на них, как на что-то сковывающее, просто обычай. Мы это сделаем, когда-нибудь, когда, когда придёт время. И если для тебя всё ещё брак будет важен. Но нам будет меньше ста лет, ладно? Вот это я могу пообещать, — она засмеялась. Но ведь ты сам сказал, что ненавидишь свадьбы. И Аниси всегда говорила, что ты терпеть не можешь любовную романтику. Кто на самом деле это не любит? Только несчастный и одинокий человек, который боится, что этого никогда с ним не случится. Это же так страшно, полюбить кого-то. «Моя мать любила отца сильно, беспросветно, даже слепо. А он просто попал под ее чары и однажды преодолел их. Он был в ярости, и он ее возненавидел. Я уверен, что когда она стала гаснуть, он не сделал всего, что мог, чтобы ее спасти. Он хотел от нее освободиться». «Не может быть», — Полина вздрогнула. «Может. И поэтому, когда друзья говорили, будто мне повезло родиться с такими чарами, я не соглашался. Не повезло». Полина обняла его. Это было новое ощущение. Его дыхание на шее, и к нему надо было привыкнуть. Пока что от каждого его прикосновения тело плавилось. Не хотелось его утешить, поддержать, но едва он снова приблизился, ткнулся носом ей за ухо, и её руки и ноги превратились в желе. За попком сладко потянуло. «Хочешь, пойдем, скажем, роднее, чтобы они перестали обсуждать наш брак?» — вдруг спросил Сева, прекратив ее целовать. «Что? Не сейчас?» — он усмехнулся. «Тогда там дальше есть дверь в кладовку, и я не видел, чтобы за вечер туда кто-нибудь заходил. Может, заглянем?» «И зачем это?» «Поговорим о записке, которую ты мне однажды написала. Так что ты хотела, полетать на Пегасе?» Дима огляделся и, подавив первый порыв сбежать, признал, что внимание оказалось приятным. Он даже не заметил, как это произошло. Вроде бы только успел пригубить немного мёда за здоровье молодоженов, да поболтать с водяной колдуньей, как вдруг уже оказался в центре круга. Приятели расселись по бокам, напротив, и даже подтащили несколько дополнительных стульев и теперь глазели с нескрываемым любопытством. Он испытал настоящее облегчение, когда понял, что лица их светятся интересом, что голоса звучат по-доброму, и никто не разговаривает с ним, как с предателем. Их интересовала его жизнь с темными, и он поймал себя на мысли, что готов этим поделиться. «Но почему они не вынудили тебя доказать свою верность и использовать магию крови?» спросил Елисей Вилкин, вжавшись остреньким плечом в спину сидящего рядом мастера. «Потому что им было выгодно оставить его светлым, чтобы он мог попасть в рассейник, в случае чего и раздобыть для них информацию», — ответил мастер. дима кивнул для этого ты искал путь в заречье на коледу раздался анисин голос из-за плеча аниси устроилась на чужом стуле закинув ногу на ногу малахитовое платье расшитое камнями слилось с пышной травой у ее ступни и именно в ее голосе он наловил нотки недоверия нет это вышло случайно он глянул на нее но заметил выражение лиц остальных слушателей любопытство на них вспыхнуло еще ярче зимой я жил в таком месте которое отдаленно напоминает заречье только уменьшенное до десяти домов. население выстроил Агнеслав вокруг своего особняка в лесу. Он собрал нескольких молодых магов и вознамерился готовить их к посвящению. Вокруг возвели защиту, поэтому сбежать я никак не мог, но почти свободно передвигался от дома к дому. Агнеслав хотел узнать от меня, как устроена жизнь в заречье, но общаться с неофитами запретил. Я мог говорить только с ним и с его помощницей Гешей, которая была его личным неофитом, и инициировал он ее сам. «Как интересно», – прошептал кто-то в толпе. «Да, интересно», — согласился Дима и едва заметно улыбнулся. «Но между темными магами и их неофитами далеко не всегда отношения, которые мы считаем уместными». «Они что, были любовниками?» — прямо спросила Маргарита. Дима посмотрел на нее и непроизвольно уперся взглядом в Александра Владимировича, стоявшего прямо за ней. «Фу, какая гадость! Скажите!» — она обернулась к наставнику и подмигнула ему. «Так вот», — продолжил Дима, — «однажды я заметил, что Геша пытается проникнуть в особняк Огнеслава, когда того нет». Она боялась, что я расскажу ему, и выбрала иной путь. Поведала мне, что Агнеслав что-то от нее прячет в зачарованном ларце. Ей нужна была помощь огненного мага, чтобы снять с ларца чары. Так мы узнали про перстень с латырем. Раньше он принадлежал Святогору, дружиннику Ирвинга. Я узнал этот перстень еще в первую встречу с Агнеславом, но через какое-то время он перестал его носить и держал в ларце под защитой кладовства. Для чего использует латырь он Геше не объяснил, и ее это задело. Вот так у меня появился шанс выкрасть кольцо, что я и попытался сделать. Но в последний миг в дом кто-то вошел. Мне нужно было сбежать, иначе... Выход появился сам, случайно, и вывел меня в заречье. «Но, получается, едва ты сбежал, сразу вернулся к старообрядцам?» — спросил Арсений. «Да, я как будто помнил путь еще какое-то время. Я хотел вернуть нам перстень с салатырим, так как знал, для чего он нужен. И неужели старообрядцы не заметили твоего исчезновения?» Заметили, но я сказал, что разведывал путь до Заречья. Огнеслав мечтал туда попасть, и я поселил в нем Надежду. «Ты не сразу вернулся к ним», — возразила Анисия, и все повернулись к ней. «Что-то не сходится. Когда ты оказался в Заречье, ты прятался за избушкой и смотрел на деревню. Зачем?» «Не ожидал, что попаду прямиком сюда, да еще и в разгар праздника. Каледу ведь отмечают в Белой усадьбе. Мне захотелось посмотреть. Хотя бы несколько минут». Анисия отвернулась. Остальные внезапно вскинули головы. К расцвеченной огоньками террасе приближалась толпа людей. «Не может быть. Еще гости? Но откуда? Кто это?» Аниси переменилась в лице и забралась с ногами на стул, чтобы лучше видеть. В прозрачных сумерках вспыхнули разноцветные наряды, серебро и камень в причудливых косах дам. Вышивка на рубашках мужчин, резные листья на густо-зеленом, белые узоры на небесно-голубом, алые коники и золотые вензеля. Волнение заставило подняться даже Диму. Он изумленно рассматривал разодетых колдунов, которых возглавляли Николай Романов и юная Марьяна Долгорукая. За ними шли их друзья, чуть поодаль, родители. Долгорукие, Романовы, уже перечислял за игры Аврашкина для Полины. Дима не видел их во время своего рассказа, а теперь вдруг заметил, раскрасневшихся и растрепанных от танцев. «Вон там Яромир Рублев, его сын с женой, полудницы, Лопухины, дальние родственницы звездинок, вон, кстати, Ниночка с Настенькой, вещего Олега ты знаешь, за ним его дядя и муромцы». «Ой, муромцы-то, что тут забыли?» Музыка, смех и гул голосов стихли. Миг замешательства длился недолго. Приятели Мити и Василиса встретили гостей плотной стеной. Жених с невестой протиснулись вперед. За ними выросли Ирвинг и Велес. «Друзья, восклицание предводителя прозвучало чуть вопросительно. Я очень рад вас видеть, но, признаться, это неожиданно». «Понимаем, Ирвинг», — ответил Николай Романов. «Однако мы пришли, чтобы забыть разногласия». «Сегодня в нашей жизни счастливейшее событие». Он ласково поглядел на Марьяну и взял ее за руку. «С моей невесты спало проклятие, и мы, наконец-то, связали наши судьбы. И в такой день нам меньше всего хотелось бы, чтобы волшебное сообщество разделилось. А ведь именно это две свадьбы и сделали. Разделили нас». Дима оглянулся. На лице Аниси сияла выжидающая улыбка. «Мы желаем мира», — взяла слово Марьяна. «Пусть потом мы снова превратимся в старейшин веча. Ученых, боевых магов, наставников, воспитанников и простых горожан. Но сегодня мы должны быть вместе». и праздновать должны вместе». «Что ж, я мог только мечтать о том, что когда-нибудь маги Тридевятого государства проявят подобную мудрость», — проговорил Ирвинг, не скрывая того, что речь Николая и Марьяна его растрогала. «Но что скажут на это Василиса и Митя? Ведь это их праздник». «Мы будем счастливы, если вы присоединитесь», — воскликнула Василиса. Митя кивнул, и обе пары обнялись в знак примирения. Толпа загремела, загрохотала. Диме на миг даже захотелось заткнуть уши. Музыканты вдарили по струнам и клавишам. Василий издал, не на раздельный звук и тоже побежал с кем-то обниматься. Гости слетелись поглазить на его дочку. Полония Златовласка взяла на себя роль распорядительницы и принялась рассаживать новых гостей на свободные места. Толпа разгоряченных воспитанников, уже давно поскидывавших в танце парадные кафтаны, ботинки и венки, смешалась с почтенными старейшинами и их родственниками в аккуратных строгих платьях. Василий скомандовала полонея, подмигнув: Кажется, новых гостей нужно угостить нашим фирменным напитком. «Непременно!» Василий передал младенцу Ульяне, громко свистнул, и со всех сторон повыныривали его друзья с подносами, на которых толклись бокальчики из цветного стекла. Дима улыбнулся. В это время мимо как раз прошли вещи Олег под руку с Ирвингом. «Боги! Вот уж не думал, что на моем веку такое увижу. Романов и долгорукая. Ума не приложу, как им удалось уговорить всех остальных», пробасил Ирвинг, смахивая слезы. Привести все старинные семьи на эту свадьбу? У нас появляется надежда на будущее, это точно!» «Неужели вы поверили, что они сами это придумали?» «Сами решились уговорить родичей явиться на праздник в Российник, в эту простую кафешку с музыкантами из-за усмехнулся вещий Олег, сочувственно похлопав предводителя по локтю. «Вы теряете наблюдательность, друг мой». «Так как же это произошло?» — отозвал Сирвинг. «Неужели это ваш план?» «Не смешите. Смелости у меня еще меньше, чем у этой парочки. Взгляните левее. Вы поймете сами». Дима, незаметно пристроившийся за ними и все услышавший, повернулся вместе с Сирвингом. Торжествующее лицо Маргарита Руян в изумлении дергала ее за руку. Александр Владимирович глядел почти недоверчиво. Стало ясно, что оба они только что узнали, кто все это подстроил. Они все муромец! добродушно рассмеялся Ирвинг. Вы же знаете, под дудку муромцев пляшет весь мир уж наш небольшой мирок точно, но как она это сделала? Разослала всем письма с уговорами, просьбами, увещеваниями, а кому-нибудь, наверное, и с угрозами. Значит, юная девица Муромец умеет управлять всеми ими. На что это вы намекаете, Ирвинг? Ирвинг только улыбнулся и решительно шагнул Конисье. «Ну что ж, с победы моя дорогая». «Благодарю», — Аниси просияла. «Но с какой?» «С соединением несоединимого». «Получилось объединить их сегодня. Получится и в другой раз», — подхватила Маргарита. «А мы все утро переживали, что с тобой. Ломали головы, почему с вечера ты так злишься». Мне отвечали отказами или не отвечали вовсе. Поэтому я и не ожидала, что они все-таки придут. «Только, пожалуйста, не говорите остальным, что это я. Пусть мой брат думает, что все вышло само собой. Хотя бы сегодня вечером». «Тогда, думаю, мне стоит продолжить хвалить наших новых гостей за мудрость. Им будет приятно», — рассмеялся Ирвинг. «И все же позволь выразить мое восхищение. Я помню, как ты заступалась за брата на вече вопреки всем, как не побоялась пойти против воли Веры Николаевны и настояла на том, чтобы воспитанников вновь отправили в заречье. Да-да, я знаю, что бунт был твоей идеей». «И вот теперь никого не побоялась, сделала так, как считала правильным». «Я беру пример с вас», – пожала плечами Аниси. «Уж я-то знаю от отца, что многие ваши решения не встречали поддержки в Совете. И вы все равно делали то, что считали правильным, хотя за это вас могли в любой миг убрать с поста предводителя. Позвольте тогда и мне выразить восхищение». Она протянула удивленному Ирвингу руку и крепко ее пожала. Мити все еще не верил в произошедшее. Рублевы, Волконские, Романовы подходили поздравить Василису. Держались они отстраненно, но лица их теплели, стоило ей улыбнуться». И Митя видел, как они вглядывались, сились рассмотреть что-то и в ней, да и в нем самом, что смогло бы раскрыть тайну союза стихий. Но нет, никаких знаков не появилось. Он оставался все тем же мити, подтянутым, смешливым, похожим на отца, а она той же Василисой, таинственно молчаливой и невозможно милой. Теперь им предстояло встречаться чаще, на вече и городских праздниках. Начинать налаживать отношения нужно было уже сейчас. Он улыбнулся этой мысли и встретился взглядом с Рубцовой. Она явилась вместе с Долгорукой и Романовым. В свете их гостей – но все это время стояла в стороне, переминаясь с ноги на ногу. До Мите дошли слухи, что она тяжело переживает то, что случилось во время нападения на Росиник. На пустых холмах вдова защищала город вместе с другими колдуньями. Когда заречье спали чары, Вию угораздило провалиться из деревни прямо на эту выжженную пустошь, и ее поразило заклинанием Рубцовой, брошенным в другого противника. Защититься темная колдунья не успела. Колдовство, во много раз усиленное древней пространственной магией, убило ее на повал. Выяснилось, что несколько лет назад именно Вея добралась до Святогора, выкупив сведения у странника грека, так что Елена Рубцова вполне могла бы считать, что свела счеты и отомстила за смерть любимого человека. Однако довольной она не выглядела. Горожане удивились неожиданным гостям и теперь льнули к Марьяне, наслышанные о том, что произошло с ней накануне. Они так радовались ее избавлению от проклятия, что Марьяна, в конце концов, позабыла о чопорности и побежала танцевать с Василисиными соседями». Романов поначалу полагался на светские обычаи. Молодожены не участвовали в играх, торжественно восседали в центре главного зала, выслушивали тосты и принимали подарки. Но когда он увидел, что по велению ведущего Митя уже состязается с приятелями в магии и охочет, забыл про сдержанность и тоже решил участвовать. «Новый игрок!» — довольно заорал Василий и сунул ему до краев наполненный стакан. «Мы примем тебя только если это выпьешь». «Тайные фантазии», — прыснула незнакомая девчонка, но сразу же взяла себя в руки и подбодрила жениха. «Давайте, Николай, это вкусно». Сева разрывался между Муромцем и Полиной, но Полину только что втянул в беседу старик Рублев. Едкая ухмылка, бородка треугольником. Этому явно было не до праздника и отдыха. Говорить о старообрядцах он мог часами, даже если собеседник умирал от скуки. Сева решил засечь несколько минут, а потом все таки спасти Полину от беседы. Полония золотовласка выросла перед ним совершенно внезапно. Можно тебя на секундочку? Она увлекла его к сцене, подальше от соревнующихся митии и Николая. Ты же лучший друг жениха, верно? Приятно, что вы меня знаете. Сева улыбнулся, ощутив легкое смущение. Планее была из всех музыкантов, чьё творчество его по-настоящему восхищало, и это он подкинул Велис идею разыскать ее и пригласить на митину свадьбу. Мне нужна твоя помощь, Да-да, не удивляйся. Я знала, что гостей будет много, но никто не предупреждал, что старинные семейства тоже явятся. И теперь я боюсь, что праздник затухнет. Почему? Сева удивленно оглядел кафе. Люди стояли тесными группками, пили, смеялись. Девчонки ждали очереди поучаствовать в соревновании, чтобы обойти парней и получить главный приз. «Присмотрись, пляшет одна молодежь. В состязаниях участвуют только друзья муромца, и то лишь потому, что он веселится сам. Горожане, которые еще час назад были готовы на любые развлечения, стушевались и тихонечко расселись по углам. Я, конечно, рада, что Марьяна Долгорукая и Коля Романов приняли такое важное решение и присоединились к нашим гостям. Но старейшины полагают себя слишком важными, чтобы играть в свадебные игры или танцевать». «У нас с группой заготовлено несколько музыкальных номеров, но мне бы хотелось, чтобы на медленный танец вышли не только молодожены». Взгляд Севы как раз упал на Яромира, который разглагольствовал самым умным видом, а Полина, слушавшая его, зевала в ладошку. «И я тут подумала, что если чуть изменить выступление и добавить в него огня, понимаешь? Неожиданных эмоций, которые заставят всех позабыть и о статусе, и о стеснении. Хорошая идея, но при чем тут я? Ты же поешь? «Вы хотите, чтобы я с вами спел?» Сева оживился, не веря в свою удачу. «Не просто спел, а воспользовался своими чарами». Он замер, недоверчиво прищурившись. Улыбка сползла с его лица. «Вы знаете...» «Рыбак рыбака видит издалека». «Знаешь такую поговорку?» «Понаблюдав за тобой несколько минут, я только в этом убедилась. Не понимаю, как твоей девушке удается устоять». Водяная колдунья не поддается такой магии. «Тогда выйди со мной на сцену. Пусть под властью чара окажутся абсолютно все гости, и она в том числе». «Мужчину я беру на себя. «Я хочу, чтобы все эти люди забыли распри, чтобы они танцевали страстно, от души, чтобы обнимались, пожирали друг друга глазами. Сегодня праздник любви, а не очередной великосветский ужин у муромцев, в конце концов. Сможешь?» «Попробую», — Сева расплылся в улыбке. Ему еще ни разу не приходило в голову, что кому-то так открыто могут понадобиться его чары. «Отлично, идем, выберем песню. Какие языки ты знаешь?» Дима отошел в сторонку. Муромец прекрасно обходился и без него. Казалось, что с приходом новых гостей часть внимания должна была достаться Марьяне и Коле, но уже через час после официальных тостов самые громкие взрывы смеха раздавались оттуда, где оказывались Митя с Василисой и их друзья. Митя не обмолвился ни словом с родителями и лишь раз взглянул в их сторону, когда вторую пару молодоженов усадили рядом с ними, и он оказался плечом к плечу с Марьяной. Дима перехватил этот его серьезный долгий взгляд. Аниси отделилась от толпы и подошла к нему совсем неожиданно. Она встала рядом, уперев локти в деревянный заборчик, вокруг которого тоже вились пучки прибрежных трав. Хлопнула ресницами и улыбнулась, но не сказала ни слова. «Ты как?» – спросил он сам на мгновение, представив, что она остановилась просто отдышаться после танцев и вот-вот упорхнет. «Теперь в полном порядке». «Это ведь ты уговорила Марьяну и Колю прийти. Почему никому не призналась?» Она удивленно взглянула на него. Хотела, чтобы они получили слова благодарности за этот поступок и почувствовали, как он важен для остальных. Возможно, в будущем это что-то изменит. Марьянина семья теперь очень богата, а Романов может добиться влияния. «И тебе на руку, что они уже сейчас сыграли по твоим правилам?» Он не сдержал улыбки. Она усмехнулась. «Ты как-нибудь сможешь им это припомнить», — продолжил Дима, пожав плечами. «Зачем? Ты что, думаешь, я строю планы на будущее? Хотя, да, строю. О них-то я на самом деле и хочу поговорить». Дима чуть наклонил голову. То, что Аниси решила чем-то поделиться с ним, вызывало только приятные чувства. «Я много думала о том, что произошло в последнее время, и поняла, что все пора брать в наши руки. В наши?» — не понял он. Аниси подтянулась и уселась на широкой перекладине. Туфельки неслышно упали в траву. «Да, в наши. Муромцы и давно не предпринимали ничего совместного. А браков вообще не заключали миллион лет. После дурацкого инцидента, который пора бы забыть. Уверена, ты знаешь, о чем я». Дима повернулся к ней и замер в ожидании продолжения. «Но ты не можешь отрицать», — сказала Анисия, «что свадьба со мной могла бы спасти твою репутацию. Хоть ты и не оказался предателем. Многие все равно относятся к тебе настороженно. Смотри, даже сегодня не все подходят поболтать, хотя уверенно умирают от любопытства. А мне было бы неплохо выйти за тебя замуж, чтобы... Ты что, делаешь мне предложение?» — перебил ее Дима, окончательно растерявшись. «Именно, но не отказывай сразу. Обещай подумать. Я знаю, что твоя семья два раза заговаривала об этом, но мои родители помнили старое правило «не связываться с вами». «Мне же было не до этого, так что просто подумай». «Да о чем тут думать?» – воскликнул Дима, и Аниси взглянула на него со смесью интереса и настороженности. «Ты совершенно невероятная». «Была такой с самого детства. Вот даже сейчас делаешь то, от чего иные бы попадали в обморок». «Я даже не припомню, когда в последний раз невеста делала предложение жениху, да еще и лично». «Ты же понимаешь, сейчас не до этих же манных правил». Аниси чуть нахмурилась и даже фыркнула. «Я о том и говорю. Твоя непредсказуемость меня восхищает. Как это трактовать? Ты согласен или нет?» Аниси вдруг потеряла равновесие и покачнулась. Она схватилась за его плечо, но тут же отдернул руку, слегка прозовев. Дима какое-то время молчал, глядя на ее руку, а потом все же осторожно вернул ее на свое плечо. «Я бы согласился, но есть одно «но». Ты меня не любишь». «Разве это важно для брака в таких семьях, как наши?» Анися охотно оперлась и удивленно дернула бровями. «Это важно для меня. Пройдет время, и я стану тебе неприятен. Ты не сможешь даже на меня смотреть. Так чаще всего происходит, когда один человек любит, а второй нет». Я бы не хотел, чтобы ты пожалела о своем решении. «Я слишком мало знаю о любви», — сказала Анисия, и улыбка погасла. Долго казалось, что я влюблена в Севу, но когда он меня отверг, мое сердце не разбилось. Мне было больно и обидно, но не так, чтобы теперь я не могла радоваться за их с Полиной союз. Бесспорно, мне все еще грустно смотреть на него и понимать, что у нас ничего не вышло, и что все мои детские мечты пора оставить в прошлом. Но ведь я сама столько времени держала себя в плену фантазий, Я давно чувствовала, что у него с Полиной есть особенная связь. Именно поэтому вела себя ужасно. Я так и норовила сказать про Полину что-нибудь плохое. Мне тогда было всего 14. Вряд ли в этом возрасте многие могут похвастаться тем, что правильно понимают свои чувства. Я совершенно точно ощущала их связь, но не признавала. И ни разу не сказала самой Полине, что Сева все время смотрит на нее так пристально. Так серьезно, как будто запоминает каждое ее слово и каждый поворот головы. Несмотря на это, Полина поддерживала, верила в меня. Но знаешь что, пока тебя не было, я все время о тебе думала. Мысленно спорила с тобой и что-то доказывала. Злилась на то, что ты нас предал, будто ты предал меня лично. Вспоминала, как мы в детстве играли. Когда Василиса убеждала меня, что ты не можешь быть предателем, я возражала. Но когда оставалась одна, мысленно просила тебя вернуться. «Да, я точно не могу сказать, что люблю тебя, но ты мне не безразличен». И потом, мы же никогда даже не пытались друг другу понравиться. Вдруг удастся? Мне достаточно и этого. Он тоже положил свою руку ей на плечо. «Я могу стать каким захочешь». «Будь собой», — сказала Анисия, убрав свою ладонь, и спрыгнула вниз. Диме пришлось на шаг отступить. «Правда, в этом и интерес. Только одну вещь. Можно я сделаю одну вещь?» Она потянулась и растрепала его гладкие волосы. «Так что лучше?» — спросил он. «Живее. Они всегда лежат слишком аккуратно». «Для моих это недостижимый идеал», — совершенно неожиданно рассмеялась она. И Диму с удовольствием различил в ее смехе нотки кокетства. «Так ты не против? Верни, как было, если не согласен. Но у меня просто руки чесались». «Можешь делать все, что захочешь», — не выдержал он. Ее лицо возмущенно вытянулось, но глаза озорно заблестели. Она шагнула к нему, приподнялась на носочках и шепнула прямо в ухо. «Это звучит неприлично. Мы пока не столь близко общаемся». И вдруг укусила его замочку уха. От щекотки он вздрогнул, но прежде чем успел осознать, что она сделала, Аниси уже подхватила туфельки и убежала прочь. Ему оставалось только последовать за ней. Вещи Олег сидел на нескольких снопах сена, сложенных друг на друге. вокруг него собрались воспитанники, горожане и несколько уважаемых колдунов и колдуней из старинных семейств. Олег всегда умел увлечь занимательные истории, будь то древняя легенда для непосвященных или недавняя байка про общих знакомых. Вот и теперь слушатели задавали вопросы, а потом, затаив дыхание, внимали его словам. Митя с любопытством вгляделся в знакомые черты, чтобы найти что-то, что могло выдать в нем змея. Проступила ли на скуле чешуя? Мелькает ли хоть иногда в глазах вертикальный зрачок? Мелькает ли хоть иногда в глазах вертикальный зрачок? Но наставник был похож на себя прежнего, как и Илья Пророк в свое время выглядел обыкновенным человеком, как и они с Василисой казались просто парочкой влюбленных. Сейчас он был все тем же изящным, хрупким на вид мужчиной с гладкой тонкой кожей, аккуратный, волной волос на долбом и придирчивым взглядом свысока. Но представить, что теперь он останется им же еще через полсотни лет было трудно. Вот они, союз стихий, состарятся, обзаведутся бородами, сединой, внуками и суставами, а у перевёртыша змеи изменится лишь взгляд. В нём появится спокойствие, мудрость и наверняка усталость. Интересно, начнет ли он уже тогда просить у Мара освобождения? Митя вспомнил слухи о том, что вещи Олег питал нежные чувства к лисе. Но были ли эти слухи правдивы, не знал. Он помнил наставника на прощании с ней, собранного серьезного, с застывшим лицом. Вместе с ней ушла и их общая тайна. Теперь же он вновь оказался в своей стихии, окруженный восторженными слушателями и юной женой. «А правда, что старообрядцы, напавшие на заречье, навсегда останутся там», — подала голос Агата, разместившаяся в первом ряду. Но ну, почему же навсегда?» «Я так и знала, что неспроста ты их усыпил, недаром сохранил им жизни». Это появилась Анисия. За ней по пятам шел Дима Велес. Кудыкина гора в заречье изменилась до неузнаваемости. Она обросла несколькими десятками дымовин, в каждой из которых теперь спал человек. Зачарованных старообрядцев можно было рассмотреть через хрустальные оконца. «Ты права, они будут спать под горой до срока и смотреть из зарече сны, покуда не понадобится мне». «Для чего же они тебе могут понадобиться?» – спросил Александр Владимирович, появившийся из теней. Лев Долгорукий тоже подошел ближе, за ним Сергей Лопухин. Маргариту Мити заметил рядом с ее наставником, ему даже показалось, что пальцы их секунду назад были переплетены. Вещи Олег тоже задержал на ней взгляд». «Я считаю, они не так уж ошибались, когда говорили о необходимости объединения. Наши пути разошлись. Светлых магов, темных, странников и потусторонних. Кому от этого хорошо? Нам с вами точно. Но природе, зверям и диковинным существам, магии...» Мити непроизвольно вернулся в воспоминания о потустороннем городе. Такого враждебного места он никогда не встречал. «Что, если зерно истины все-таки было и в пламенных речах Огнеслава, и в хитрых планах Веи, Не разменчив, и однажды нам, возможно, придется принять этот факт, придется подстраиваться?» «Отбросить старое и отжившее и прийти к чему-то новому, что пугает». Он взглянул прямо на Митю. «Мы уже начали движение к будущему». «Значит, ты думаешь пойти против наших законов? Что, если ради этого будущего придется рассекретить наше существование? Изменить то, что мы так тщательно выстраивали годами?» — вклинился Лев Долгорукий. В его тоне проскочили опасные нотки. «У меня никогда не было о том однозначного мнения. Нет то сейчас. И потому тебя не пропускали в совет старейшин», — рявкнул Лев. И потому она, веща Олег указал на Маргариту, голова его чуть склонилась, обратила меня змеем и наделила силой, о которой я не просил. Владычица знает больше, чем я сам, больше, чем вы. Все уставились на Маргариту. Глаза Агаты задумчиво сощурились, пытливо скользнули по ней. Маргарита выдержала взгляд, но не произнесла ни слова. Александр Владимирович неожиданно положил руку ей на плечо, и веща Олег улыбнулся. Союз стихий возник не для того, чтобы защитить за речь от вторжения, произнесла Маргарита, и Митя признал, что за мгновение до этого точно такая же фраза пришла и в его голову. Наставники и воспитанники справились бы с этим сами. Союз стихий явился, чтобы остановить обе стороны, чтобы избежать смертей и дать всем время подумать. Магии крови никогда не свершатся на земле за речь, подхватил Митя. Мы и дальше будем нести свет и развивать лишь те силы, что не причиняют другим вреда. Но наши связи с остальным миром пришло время пересмотреть. Сцена вдалеке ослепительно вспыхнула. Воздух над ней засеребрился, и гости, собравшиеся вокруг Олега, не могли этого не заметить. Полина только-только успела сбежать от Яромира Рублева и теперь замерла на полпути к танцполу. Звуки полились прямо из-под земли, оборачиваться начали все, и молодежь, что играла в ручеёк и целовалась по углам, и степенные, старейшины с семьями, и Василисина соседи по небывалому тупику. Музыканты колдовали над струнами, а напротив прожекторов, уже один за одним, вырастали силуэты в высоченных рогатых кичках. Девушки были одеты в чёрные платья с широкими рукавами. Они ручейками спускались вниз и, кружась, двигались прямо к столам, напоминая угрюмых ирийских птиц — гамаюн, сирен, алконост, рарога. Полину это заворожило. Гости из свиты Марьяна и Николая еще вели светские разговоры и не обращали внимания на музыкантов. Танцовщицы первым делом двинулись к ним. Они кружились неистовее, их черные юбки вздымались волнами, и хоть музыка оказалась медленной, многим захотелось пуститься вслед за ними в пляс. Танцовщицы сразу вычисляли таких и вытягивали на помост. Добровольцы, не сговариваясь, сбивались в парочки. Свет снова вспыхнул, звуки нарастали и резко опадали, и, наконец, в них вплелся бархатистый голос золотовласки. Полина вслушивалась в слова, а взгляд ее то и дело выхватывал в толпе рогатые кички и черные волны юбок. Одна из девушек подплыла к Василию Ильичу Муромцу и Николаю Долгорукому, которые продолжали беседовать, и выдернула у них из рук тарелки с остатками еды. Пока они приходили в себя от изумления, она сыпала объедки в правый рукав, а в левый вылила медовуху, которой Долгорукий только что собирался угоститься. Оказалось, что это происходит повсюду. Девицы хватали со столов недоеденные пирожки, опрокидывали в рукава стаканы кваса, чем приводили гостей в недоумение. А голос полонии становился все слаще, все призывнее, и взгляды мужчин из удивленных становились мягкими и игривыми. Колдуны даже, Василий Ильич и старик Рублев, начали озираться в поисках партнерш для медленного танца. Сцена озарилась красной вспышкой. Барабаны грянули так, что танцующие подпрыгнули и захохотали. В этой суете сразу несколько кавалеров нашли себе дам. И все же гости, что пришли сегодня вместе с Романовым и Долгорукой, расступались, отказываясь танцевать, пока их мужья неожиданно закружились с женщинами из небывалого тупика или воспитанницами не были. И тут и настала очередь Полины вздрогнуть и едва не выронить бокал. Благо птица успела его выхватить и вылить вино в рукав. Голос полонии умолк, вместо него полился другой. Мужской, негромкий, вкрадчивый, низкий. Захотелось прислушаться. На другой стороне от сна, разнотравья до да лес густой, равноденствие и весна, там мы встретимся мы с тобой». Здесь и далее стихотворение Ольги Птицевой. Где-то рядом засмеялась Василиса, взяла Полину за руку и вытащила на переполненный танцпол. Женщины шли за ними, плавно покачивая бедрами, и уже сами выискивали кавалеров, невзирая на разницу в статусе, богатстве и возрасте. На сцене в черных перьях и блестках, как и сама полония Златовласка, сидел с гитарой Сева. Глаза его были закрыты, и он не просто пел, нет, он плел магию. того так томно смеялись люди, так нежно касались друг друга и так страстно прижимались после. Даниил Георгиевич танцевал с Ольгой фэн-шо и про себя усмехался. Полина втиснулась между Митей и Василисой, прервав их объятия, и с ними вместе наблюдала за трогательным танцем, а не съедимы, и за Маргаритой со странником, которые так близко склонились друг к другу, что их лиц не было видно за темными волосами. «Где сокрыто виду не стать, будем ждать тебя, будем ждать, не во имя, так вопреки, по ту сторону реки». Девушки в кичках одновременно взмахнули руками – Гости, заметившие это, пригнулись, ожидая, что их обдаст вином и медом. Но из левых рукавов вылетели горсти алых звезд и зависли прямо в воздухе. Они взмахнули еще раз, и из правых вылетели призрачные китоврасы. Искусные терема и прыткие тонконогие кони с расписными каретами. Восторженные крики заглушили музыку. «Авражкину пора бы заканчивать песню, а то вечер пойдет не по плану», заметил Митя, тоже рассматривая гостей. «Можно к вам в хоровод?» – вдруг вклинился Матвей. вдруг Василисиной мамы?» и постарался перекричать дуэт Поланеи и Севы. «Детки, мы вот что подумали. По-моему, Ирочке стоит переехать ко мне. У меня славный дом, и одному в нем живется невесело. Бабушку мы тоже готовы перевести, если она захочет». «Что? Вы оставляете нам дом в небывалом тупике?» взвизгнула Василиса, не веря своим ушам. «Пора нам строить свою семью, и вы без нас будете чувствовать себя свободнее. Сможете приглашать всех своих друзей». «Бабушку мы оставим себе», — Митя глянул на Василису. «Какой же дом без бабушки?» Она и сама не переедет. На старости лет выпал шанс пожить вместе с муромцем. Думаешь, она его упустит? За столами почти никого не осталось. Лишь редкие гости не пошли танцевать и наблюдали за чудачествами золотовласкиных Златовласкиных издалека. «О чем они там шепчутся?» произнесла пожилая дама с копной седых кудрей, придирчиво оглядев молодоженов, которых окружило несколько человек. «А вам-то что теперь, Марья Васильевна?» ответила ей вторая, прямая и высокая. Ее глаза были подведены черным, пальцы в перстнях сжимали ножку бокала. Он, между прочим, не перестал быть мне внуком. Я волнуюсь. Он совсем ничего сегодня не ел. Теперь она также придирчиво зыркнула на собеседницу. А ваш где? Да вон на сцене мой красавчик. Сводит с ума девчонок. Так, вы ваш внук? К ним подошла еще одна старушка. Приятно познакомиться. Я Мариетта. О, Великая Мара, и вы здесь. Она Андреевна закатила глаза и плеснула ей сбитня. Ну так выпьем же, за счастье молодых и старых. Она ацулитовала, и кто-то ответил ей тем же, в толпе. На них, приплясывая лука, выглядела Анастасия, давно ушедшая на покой журналистка из экспресс-летописи и по совместительству бабушка-невесты. Все три дамы молча опустошили бокалы и разошлись. Последний номер золотовласки сотворил чудо. Муромцы, рублевы, Романовы и Долгорукие смешались с горожанами и побежали на радость ведущему участвовать в состязании и готовке пряников. Василий Ильич уже вовсю размахивал рукой, подзывая матушку присоединиться к веселью. Но едва она подоспела, состязание переросло в перестрелку мукой. Мария Та Юрьевна решила не выручать Марью Васильевну и пошла помогать ребятне доставать подарочки, развешанные на высоком колесе. А Анна Андреевна пригласила на танец улыбчивого старичка в праздничном зеленом жилете. Сева спрыгнул со сцены, увидев друзей. Они бежали навстречу, растрепанные и хохочущие, и подшучивали над мрачным нарядом, которым полония снабдила его для выступления. Он обнял их всех, и вместе они побрели на пустые холмы. Ночь была прохладной и густой, но над городом уже светлел первый блик рассвета. Где-то мерещился плеск быстрой речки. Все шестеро взялись за руки и подняли головы. Небо прочертил хвост падающей звезды. Мама пообещала соседским мальчишкам пойти с ними смотреть метеоритный дождь. Одних их в такую познату не отпускали, но мама всегда была сердобольной до детских желаний. Тане пришлось их сопровождать. Ноги стыли в холодной августовской росе, но воздух пах так упоительно, что дневная усталость испарилась, стоило Тане разок глубоко вздохнуть. «Давайте пройдем еще!» — наперебой кричали мальчики, с азартом рассекая прутиками крапиву. «Здесь фонари мешают!» И правда, чтобы насладиться звездопадом, лучше было уйти подальше от поселка. Она помнила это с детства, когда папа водил ее этими же тропами, расстилал на траве куртку, доставал термос с чаем, и она лежала, глядя в небо, а он тихонечко напивал. Звездопад тогда казался самым огромным чудом, и как это она про него забыла? «Туда, туда!» — кричали мальчишки. «Мы и так далеко. Но ну, пожалуйста, пройдем еще!» И Таня вспоминала что-то смутное из далекого детства. Всполохи костров за тонкими деревьями, отзвуки неведомых песенок, которые доносились из-за леса. Было ли это по правде или только чудилось маленькой девочке? «Ой, что там, слышите?» Один из мальчиков замер, похожий на пугливого зайца. И разве что только ушами не повел. «Кто-то поет и музыка!» «Танюша впрямь», — звонко рассмеялась мама. «Будто огонек какой впереди». «Да и нет, ничего». Таня тоже прислушалась. В ответ тишина и одинокая трель неизвестной птахи. Осторожней, сыра, Кажется, тут где-то ручей». «Это речка», — подсказала мама, — «только совсем тоненькая». «Там, там!» — уже орали мальчики и неслись сквозь мокрую траву, побросав палки. «Видите? По ту сторону реки большой костер. Нет, как будто кто-то развесил лампочки. И кто там может петь в лесу-то?» Таня с мамой ловко пробирались следом, пока внезапно не пересекли границу леса, не перепрыгнули крохотную речушку с топким бережком и не оказались на ровной, словно вытоптанной сотнями ног поляне. Странно, казалось, слышится прямо отсюда, пробормотала мама мальчугана в недоумении, завертели головами, потеряв нить песенки, что вела их еще секунду назад. Перед ними не было ничего и никого, кроме шести юных березок, застывших редком в туманном свете Млечного пути. Таня подняла голову. Небо прочертил хвост падающей звезды.